436 М-40. Единственный возможный вариант. Предатели снова прорвались сквозь северный периметр. Схема была привычной. Очередное орудийное укрепление падет от меткого попадания снаряда, или же орудие просто выйдет из строя. Это создавало мертвую зону в обороне Ферограда. Предатели поднимались из своих окопов, и теперь они окружали улей на расстоянии примерно трех километров и устремлялись к его стенам. Полковник Юртан вел свои войска им навстречу. Обычно битва разворачивалась в руинах на окраинах. На этот раз предатели проникли в улей глубже, в жилой сектор трущоб нижнего уровня. Он был частично очищен, и немногие оставшиеся жители были разрознены. Одни возмущались, что их заставили уйти, другие, что их до сих пор не вывели. Как нападавшие, так и защитники Улья встречали на своем пути препятствия. Бочки, колючую проволоку, горящий санитарный грузовик. Один отряд лоялистов попал под самодельную бомбу из гвоздей, приведенную в действие проволокой. «Завтра наступит расплата», – поклялся Юртен. «Сначала нужно пережить эту ночь». Он, как обычно, бросился в гущу битвы. правой руке он держал цепной меч, а в левой лаз пистолет. Предатели опознали его знаки отличия и упорно пытались добраться до него. Лишь немногим удалось подобраться к нему вплотную, и вскоре они пожалели о своей храбрости. Зубья его меча с ревом прорубали бронежилеты, вгрызаясь в плоти кости под ними. Предатели атаковали сзади и пытались обойти его с фланга, но они не учли его командный отряд. Четверо закаленных ветеранов Крига постоянно прикрывали своего полковника. А потом появились всадники смерти Юртана. Они одновременно налетели с востока и запада. Врезались в открытые фланги предателей, яростно давя их копытами. Лошади были идеей грилла. Хотя они были менее живучими, чем танки, их было легко заменить. Грил уже создал две фермы по разведению лошадей и разработал несколько идей, как сделать их более сильными. Огонь лазганов сбил лошадь с ног, но несколько предателей оказались придавлены ее бронированной шкурой. Другая лошадь запаниковала, сбросила всадника и сломала ноги, пытаясь бежать, но строй предателей уже был прорван, и многие из них бросились в укрытие. Юртен преследовал отряд предателей в переулке. Он слишком поздно увидел, что его ведут в засаду. Предатели исчезли, когда в окнах над ними мелькнули дуло автоматов. Он получил удар в правое плечо и ребра, крутанулся на месте и упал на землю. Юртон упал на больное бедро, и острая боль пронзила его, затуманив зрение. Руки в перчатках подхватили его и потащили прочь. «Не нужно!» – прохрипел он, но в его горле стояла желчь. Его бросили за вонючим переполненным мусорным прессом. Рядом с ним опустились два ветерана, и он понял, что один из них был ранен в руку. «Это моя вина», – подумал он, – «что вступил в бой без предупреждения». Бедро снова вспыхнуло болью, когда он сменил позу. Полковник поднял голову, и в его сторону сразу полетели лазерные лучи. Он не мог прицелиться в снайперов из своего пистолета – Он был в ловушке, и предатели, которые привели его в этот переулок, все еще могли быть поблизости. Юртен еще раз проклял препятствия, с которыми ему пришлось столкнуться, чтобы добраться сюда. На снайперских позициях должны были находиться его люди. «Я вызову подкрепление, сэр! Если они смогут...» «Нет!» – перебил Юртен ветерана. «Они не смогут добраться до на нас без снайперской поддержки!» Однако у него был еще один вариант. «Грилл на месте?» «Да, сэр, он здесь!» «Пусть он исполнит протокол гекатомбы по моей команде!» «Есть, сэр, но неужели до этого действительно дошло?» Лейтенант Иоаннас не мог скрыть своего удивления. Юртон хотел ответить, но на это не было времени. Они все еще могут победить их. Вместо этого полковник спросил. «Архимагас, вы меня слышите?» «Я вас слышу!» Раздался сухой голос Грила через мгновение. Я хочу точный снос только одного здания. Я не могу обозначить его, но если вы сможете определить мое местоположение, то оно прямо к северу от меня. Возможно ли это? Грил подтвердил, что это возможно. Юртон мрачно сжал челюсть. Тогда взорвите снаряды через пять. Мы уходим отсюда, приказал он своему отряду, повысив голос, чтобы его услышали те, кто находился в укрытии. Двое солдат помогли ему встать, даже когда сильный взрыв разорвал нависший над ними жилой блок. Он начал неумолимо складываться сам в себя, словно в замедленном действии. Пыль от раздробленного бетона накрыла солдат, когда они выбегали на главную улицу. Юртен понял, что не может перенести вес на левое бедро, и к его разочарованию ему пришлось искать поддержки, обхватив руками плечи своих солдат. Как только они вышли из переулка, он упал и потащил их обоих за собой. «Я смогу встать через минуту!» Настаивал он, но почему-то продолжал лежать, когда к нему подоспел полевой медик. В его ухе звучали свежие сообщения. Отряды предателей появлялись по всему сектору, применяя тактику «бей и беги». Везде, где они оказывались в меньшинстве, предатели разбегались, скрываясь в укромных углах и щелях. В этих трущобах было много укромных мест, и предателям явно было приказано использовать их по максимуму. «На зачистку может уйти вся ночь», – услышал он мнение одного из своих ветеранов. «Словно охота на крыс в канализации», – согласился другой. Командир охраны юртана нахмурился, поднимая свой лазган. «Не хотел бы я оказаться крысой сегодня вечером». Полковник согласился с его мнением. Но какой ценой, был вынужден спросить он себя. Во время предыдущих стычек он сохранял контроль над полем боя. Ему удавалось сдерживать захватчиков. В этот раз все было иначе. Он услышал это от сержанта, находившегося к северу от его позиции. «Сэр, танки предателей!» Это все, что он успел сказать, прежде чем связь прервалась. Но этого было достаточно. Пара губительных клинков была замечена на подходе к улью. Очевидно, они проложили себе путь через окраины, и даже пока Юртан размышлял об ужасающих последствиях, земля под ним сотрясалась от грома их орудий. Готово, полковник Юртан. Архимагас Грилл говорил без лишних эмоций, но почему-то всегда казалось, что он вкладывал в свои слова нечто большее. Юртану стоило поторопиться. Он должен был принять рациональное решение, и его уязвленная гордость не должна этому помешать. Мы все еще можем победить их, но битва будет бушевать на этом уровне несколько часов, а то и дней, и некоторые предатели все еще могут ускользнуть от нас». Это был простой расчет. Краузе мог позволить себе потерять в этой стычке больше солдат, чем Юртен. У него было достаточно сил, чтобы атаковать Улей с другого направления, в то время как большая часть людей Юртена увязла здесь. Силам лоялистов было недостаточно сражаться настойчивее, они должны были быть умнее. Иногда для того, чтобы выиграть войну, им приходилось проигрывать. Полковник переключился на командный ВОКС-канал. Он сообщил своим офицерам и сержантам о своем решении, слова были горькими на вкус. «Они должны были вывести войска из этого сектора, который будет разрушен за их спинами». Предатели будут погребены под его обломками, как снайперы, устроившие засаду на Юртона. Он подумал о жителях, которые тоже будут погребены. Они должны были уйти, когда им давали шанс. Тем не менее, даже самые слабые могли быть полезными ему живыми. За ним прибыла гражданская машина скорой помощи. Когда его подняли на носилках, Юртон снова связался с Архимагасом. «Дайте нам 10 минут на очистку сектора!» Приказал он, и не секундой больше. Затем разрушьте все. Как он? спросил Иоаннс. Его раны были зашиты, ответил Архимагас Грилл. Он потерял много крови, но его органы избежали серьезных повреждений. Значит, он поправится? Грилл сокрушенно покачал головой. При падении он растробил левое бедро. Медики говорят, что у него был старый перелом, который так и не сросся». Они говорят, что он больше не сможет ходить без поддержки. Иоаннусу потребовалось мгновение, чтобы осмыслить новость. Могло быть и хуже, решил он. Он часто просил Юртона принять менее активную боевую роль, но полковник отказывался. Он всегда руководил своими войсками с фронта, и это не изменится. «Я всего лишь еще один солдат», — говорил он, — и не хотел слышать обратного. «Если бы он умер сегодня», — вздохнул Иоаннус. «Мы бы продолжили его дело, как он того хотел», — ответил Грил. «Мы бы уничтожили предателей от его имени». «Конечно, но все же влияние на моральный дух...» «Полковник сейчас находится под успокоительным. Он должен выступить перед нашими людьми, как только сможет. Иначе будут распространяться слухи». «Я уже принял меры», — ответил Иоаннас. «Сейчас нам нужно, чтобы стало известно, что полковник Юртон жив и здоров». Они разговаривали на ходу и остановились, достигнув кабинета адъютанта. «И что он будет сражаться на передовой, когда предатели начнут следующую атаку?» Грил прервал возможное возражение. «Это то, что они должны услышать. Как вы и сказали, моральный дух очень важен». «Мы не сможем вечно скрывать от них правду». Грил наклонился ближе к Ионосу. Его дыхание имело маслянистый запах. «Бедро полковника нельзя вылечить, но его можно заменить. Соответствующие для такой операции чертежи есть в архивах Адептус Механикус. У меня есть хирурги и инженеры, способные...» «Он и слышать о подобном не захочет», – запротестовал Ионос. «Вы думаете, что нет?» «Заменить плоть, которая была создана по образу и подобию императора, на...» Он осёкся, вспомнив, с кем говорит. Адъютанту показалось, что он слышит, как что-то тихонечко тикает под ржаво красной мантией Грила. «Полковник не согласится на это», — повторил он. «Я разговаривал с ним, когда его привезли в медблок. Я объяснил, что если он хочет вернуться к активным действиям, то у него нет другого выбора, кроме как...» «Я не верю в это», — пробормотал Иоаннас. «Полковник Юртен», — сообщил ему Грил с безграничным терпением, «дал свое согласие на процедуру». Последующие несколько дней Иоаннас был занят. Нужно было составить списки погибших в разрушенном секторе, скорректировать рабочие графики и распределить жилые места. Были и военные потери, так как некоторые солдаты не смогли вовремя оторваться от врага. Он направил столько людей, сколько смог, не так уж много, для спасательных операций. И некоторые выжившие, но очень немногие, были найдены. Им также достался ценный трофей. Был обнаружен губительный клинок в пригодном для ремонта состоянии. Шея главного стрелка была сломана, но остальные члены экипажа оказались заперты в своих отсеках. После нескольких дней без воды и воздуха они с радостью сдались. Их командира казнят, а остальным позволят пересмотреть свою верность, согласно приказам Юртена. «Они подняли оружие против императора», – ворчал он, когда они впервые взяли пленных. «За это есть только одно наказание». «В обычное время я бы с вами согласился», — ответил Архимагас Грилл. «Но сейчас необычное время, и эти солдаты просто выполняли приказ». «Это не оправдание!» — гневно рявкнул Юртен. «Я и не оправдываю», — заверил его Грил. «А пытаюсь дать понять. Это люди со слабой волей. Они последуют за вами с такой же готовностью, как и за своим генералом-предателем. И должен ли я вам напоминать, что нам нужны все солдаты, которых мы можем получить?» «Мне нужны хорошие, верные солдаты!» Грил покачал головой. «Полковник, мы оба знаем, что иногда вам нужны только теплые тела. Отправьте этих раскаившихся предателей на передовую. Пусть они первыми пройдут через минные поля. Они умоляют о прощении и шансы доказать свою новую веру. Почему бы не дать им такой шанс? Позвольте им умереть на службе императора». Юртону понадобилось четыре дня, чтобы согласиться. Иоаннас, который подслушал этот разговор, сочувствовал его выбору. «Необходимое зло, — сказал однажды полковник, — обрекает нас на гибель, как и любое другое. Однако, как заметил Грил, времена сейчас необычные». Юртен злился из-за того, что оказался прикован к больничной койке. Он отказывался сложить с себя бремя командования, хотя Иоаннас уже знал его ответы на большинство вопросов. Из-за этого Ионасу приходилось ежечасно вводить его в курс дела, добиваясь его согласия по каждому мелкому вопросу. Листы с данными громоздились на его столе, а армия помощников и песцов суетилась вокруг, ожидая, когда он поставит отпечаток пальца на их приказах. Иоаннас игнорировал сообщение от генерала Краузе, наверняка желавшего похвалиться своей первой победой. Он составлял инструкции и обновления для распространения среди населения. Он подчеркнул, что хотя небольшая часть Улья была потеряна, нападавшие заплатили более высокую цену. Он не мог забыть свой разговор с Архимагасом Грилом. Он не давал ему покоя, даже когда Иоанн испытался заснуть. Он думал об операции, на которую согласился Юртен, и на этот раз он сдался гораздо быстрее. В то роковое утро адъютант наблюдал, как полковника ввезли на каталке в стерильную операционную. Его нос и рот закрывала марлевая маска, от которой тянулся шланг к базовому баллону, стоявшему рядом с ним. Юртан нервно дергался во сне, словно борясь с анестезией. Еще никогда он не выглядел таким уязвимым. Ионос подошел к наблюдавшему за ним Грилу. «Сколько это займет времени?» – спросил он его. «На имплантацию искусственного бедра?» – ответил Грил. «Два-три часа». Возможно, пройдет несколько недель, прежде чем полковник сможет полноценно двигаться, как раньше, хотя это в большей степени зависит от его собственной воли. «Вам нужно быть здесь?» Мантия Грила зашуршала, когда он повернулся, чтобы посмотреть на лейтенанта. Иоаннас пожалел, что не видит его лица. «Я подумал, что мог бы проконтролировать операцию, которую другие могут выполнить так же хорошо, как и вы?» Ионос не стал дожидаться ответа. «Я хочу, чтобы вы мне кое-что показали». «Могу я спросить, по какому праву, лейтенант Иоаннес?» «Потому что, пока полковник без сознания, я имею на это полное право». «Возможно, это может подождать, пока полковник Юрта начнется и сможет?» Иоаннес решительно перебил Грила. «Я хочу увидеть хранилище Архимагас. Я хочу увидеть его сейчас. Поэтому вы можете либо отвезти меня туда, либо рассказать, как его открыть». Грилл склонил голову, невозмутимо подчиняясь. Они направились на Пегасе в недра Улья. Ионос не был здесь уже год, и его поразило, как сильно все изменилось за это время. Были открыты огромные пространства, которые теперь кишели рабочей силой. На каждом уровне в скале были выдолблены небольшие стандартные жилые блоки, соединенные между собой раскачивающимися мостами из пластика и веревочными лестницами. И нас увидел церкви, центры распределения продовольствия, аптеки и торговые пункты. Над ним возвышалась статуя имперского героя высотой в 3 метра и постаментом такой же высоты. Несомненно, она была спасена из заброшенного сектора, хотя для того, чтобы доставить ее сюда, потребовалось немало усилий. Вряд ли можно было предположить, что он вообще мог находиться под землей. Свет был неестественным, а воздух переработанным и фильтрованным, с затхлым привкусом, но чем это отличалось от условий на нижних уровнях, расположенных прямо над ним? Грил провел его по каменному туннелю на металлический мост, и вдруг они оказались в заводском цеху. Огромные машины резали, шлифовали, сверлили и штамповали. Они наполняли воздух пляшущими искрами, запахом гари и воплями обрабатываемого металла. Снующие между ними рабочие поддерживали голодных зверей в сытом, смазанном и чистом состоянии. Другие работали на заводских линиях. Они собирали сложные детали, наполняли пули мелким порохом, разрезали взрыватели, грузили тяжелые гильзы на тележки. Сервиторы следили за работой. Они били кнутами всех, кто слабел или просто спотыкался. Выведенные Адептус Механикус, эти частично живые, частично механические дроны были распространены по всему Империуму. Ходили слухи, что некоторые из них когда-то были людьми, провинившимися перед Амнисией. У них не было собственной воли, и они могли выполнять только простейшие инструкции. Ионос раньше не думал о них, но теперь один вид их металлических конечностей вызвал у него беспокойство. «Большая часть работы завода Вулфрам была перенесена на этот объект», — объяснил грил «В течение двух месяцев мы намерены восстановить, а затем и превзойти производительность старого завода». «Да-да», — произнес Ионас, листая соответствующие отчеты. «Однако быть здесь, видеть это, было совсем не то, что изучать цифры на листе с данными». Но и эти цифры не говорили ему о всем, ведь наверняка Грилл выпрашивал и заимствовал ресурсы, не учтенные в его отчетах. Архимагас создал нечто большее, чем просто убежище для потенциальных будущих нужд. Он строил подземный город. Город, в котором, по большому счету, правил только он один. Они оставили позади себя оживленный мануфакторум и спустились на широкую, хорошо освещенную магистраль. Одна сторона туннеля была перекрыта, и сквозь нее торчал нос бурильной машины, имперского термита. «Откуда это взялось?» – спросил Иоаннас, посмотрев на него и ощутив плохое предчувствие. «Попытка проникновения около месяца назад», – почти пренебрежительно ответил грил. «Предатели думали, что смогут пробраться через пустые туннели под ульями. Будьте уверены, никто из них не выжил, чтобы объяснить свою ошибку хозяевам». «Почему я не знал об этом?» «Я уверен, что кто-то заполнял отчет», задумчиво ответил Архимагас. Их провели через два контрольно-пропускных пункта и ввели в узкий, грубо обработанный туннель, который ввел вверх. Путь преградил прочный металлический люк, ощетинившийся болтами и засовами. Ионос постучал по нему и обнаружил, что он, как и ожидалось, не поддался. Ионос подозревал, что это адамантий. В углу стоял маленький генератор, словно брошенный на произвол судьбы. Из мантии Грила появилась аугметическая рука, чтобы разобраться с генератором без необходимости наклоняться. «Запорные механизмы работают от электричества», – объяснил он. «Но за тысячелетия источник питания пришел в упадок». Он протянул пару проводов от генератора к двери. «Полагаю», – мягко сказал он, продолжая работать. «Вы знаете, что защищает это хранилище?» «Полковник Юртон рассказывал мне об этом». «Но вы хотите посмотреть сам». «Интересно, что вы ожидаете узнать?» Это был хороший вопрос, на который у Иоаннаса не было ответа. «Это оружие», — рискнул он, — «как...» «Насколько оно разрушительно?» — спросил Грил. «Менее, чем некоторые инструменты в арсенале Императора. Например, циклонические торпеды Имперского флота». «Но достаточно мощное, чтобы разрушить этот мир?» «Да, несомненно». Если их использовать массово, они легко расколют крик на две части. Одна боеголовка, взорванная в центре улья, расплавит его стены до состояния шлака и испарит все человеческие ткани в радиусе нескольких миль. Кроме того... «Этого недостаточно?» – вздохнул Иоаннес. «Они отравляют землю, на которую падают». Говорят, что в течение многих лет, даже поколений, там не смогут расти никакие растения, а сам воздух сожгет легкие и вызовет болезни и самые ужасающие мутации. Разве полковник Юртон не рассказывал вам этого? Не все, подумал Янос. Он сказал, что это оружие никогда не должно быть использовано. Грил запустил генератор. Он гудел в течение минуты. Затем на стене рядом с люком загорелись 16 рун, расположенных в виде квадрата. «Да», – сказал он. «Полковник именно так о нем и говорил». «Тогда почему оно все еще здесь?» – спросил Ианос. «Разве его нельзя было вывести из эксплуатации?» «Увы, у нас есть только фрагменты схем оружия. Не зная, как оно было собрано, невозможно безопасно его демонтировать. Одна ошибка может привести к случайной детонации». «Даже в этом случае, пока предатели роются в земле в этом районе...» «Это хранилище оставалось неприкосновенным тысячи лет», — ответил Грил. «Нет причин полагать, что оно не будет стоять так еще многие тысячелетия». «Но это не совсем так», — почти произнес Ианос, «Потому что вы нашли путь внутрь». Руки Архимагаса, его человеческие руки, играли над светящимися рунами. Ианос попытался проследить за последовательностью, но Грил заслонил ему обзор. С клавиатуры раздался сигнал подтверждения, а изнутри двери послышалась серия щелчков и тяжелых ударов. Иоаннас непроизвольно сделал шаг назад. Грил откинул последний засов, блестящий от недавно нанесенного масла. Тяжелая дверь распахнулась, и из нее с гулом вырвался холодный воздух. Через край двери хлынул такой глубокий, такой черный мрак, какого Иоанна, казалось, никогда не видел. Затем в этой тьме сверкнула молния, несколько раз, прежде чем свет вступил в свои права и разогнал тьму. Иоаннас никогда не считал себя нервным человеком, и все же он не мог заставить себя шагнуть в этот суровый белый свет. Ему нужно было время, чтобы прийти в себя. Свою нерешительность он прикрыл вопросом, который занимал все его мысли. «Может ли это оружие выиграть для нас войну?» «В считанные мгновения!» ответил Грил. Он уперся обеими руками в дверь хранилища и решительно открыл ее, а затем шагнул в белый свет. «Что ты о них думаешь?» – спросил полковник Юртон. Иоанна споднял глаза от своих таблиц с данными. «Сэр?» Юртон сидел напротив него за столом, как он обычно делал в последнее время. Не стоял, а сидел, зажав трость между коленями. Она была вырезана из темного дерева и увенчана маленьким серебряным черепом, мрачное выражение которого соответствовало его владельцу. нас точно знал, о чем спрашивает Юртен. Он ожидал этого вопроса уже несколько дней. Юртен тоже знал это и держал взгляд своего адъютанта, пока тот не отбросил притворство. «Они оказались меньше, чем я себе представлял». «Я тоже так подумал», – полковник кивнул. что в некотором смысле делает их еще более ужасными. «Спасибо императору», — ответил Юртон, «что он поместил оружие сюда, под этот улей, где мы можем хранить его в недоступном для наших врагов месте». «Вы думаете, что Краузе осмелился бы использовать его?» «Нам лучше не знать ответа на этот вопрос». «Полковник, я думал, что если бы Краузе знал, это ничего бы не изменило», — ответил Юртон с абсолютной уверенностью. Он верит в свое дело, и никакая угроза силой не сможет заставить генерала предать его. Да и я бы на его месте не стал. Он, несомненно, назвал бы это блефом, и тогда решение было бы за мной. После такой угрозы я отступлю и покажусь слабым». Иоанна спобледнел от самого предположения, но глаза полковника были отрешенными. Крик погряз в гражданской войне уже на много лет, и, несомненно, останется таким еще достаточно времени. Скажем один удар по улью Аурус, и сотни миллионов сгорят, запротестовал Ианос. Сотни тысяч уже погибли, но это будут гражданские, не Ксеносы, не мутанты, а обычные граждане, которые три года назад были верными подданными императора и могли бы стать ими снова. Я уверен, что многие до сих пор ими остаются, только не могут об этом заявить. Мы бы осудили их всех за действия их лидеров, и не только это, но мы бы запятнали сам наш мир. «Крик уже запятнан!» – зарычал Юртон. «Любой истинный и верный подданный императора должен оплевывать его имя!» «И что? Что, если это не сработает? Мы могли бы уничтожить Аурус, и другие ульи могли бы сражаться дальше, более озлобленные на нас, чем когда-либо. Полковник, у меня сложилось впечатление, что это решение уже принято, что это оскверненное оружие будет похоронено и забыто». «Легко дать клятву!» Мрачно произнес Юртен. «Но как быть в последующие дни, когда враг будет ломиться в наши двери, и мы столкнемся с перспективой бесславного поражения?» Как правило, полковник Юртен не любил задавать вопросы, высказывая сомнения. Он делал заявление. Анусу было неприятно слышать, что он так говорит. «Тогда, сэр, мы должны быть сильными!» Юртен хмыкнул. Он поднялся со своего места, опираясь на трость с навершием в виде черепа. Было видно, что искусственное бедро все еще беспокоит его, хотя Грилл сказал, что он делает большие успехи. Юртон носил свой мундир так же гордо, как и раньше, пуговицы и значки были начищены, но Иоанн с удивлением понял, что полковник выглядит постаревшим. «Что нам даст победа в этой войне, сэр?» – взмолился он. – «Если мы отклонимся от пути императора?» «Возможно, это оружие, возможно, тот факт, что оно находится здесь, под этим ульем среди всех поселений на Криге, само по себе является испытанием?» «Возможно, и так», — согласился Юртан. «Но испытание чего?» Он повернулся к двери, и хромая пробормотал слова, которые Иоаннас едва уловил, но они ввергли его в ужас. «Я и так уже пошел на столько компромиссов». Следующий удар был нанесен с востока. Из окопов высыпало еще больше предателей, чем прежде. На этот раз они обнаружили смертельную засаду, устроенную для них. Сотрясатели, которые они считали уничтоженными, всего лишь бездействовали. Они ждали, пока их цели не продвинутся слишком далеко вперед, чтобы невозможно было повернуть назад. Затем их снаряды вновь обрушились на ничейную землю. Огонь пожирал предателей тысячами и сдерживал продвижение их артиллерийских подразделений. Выжившие, потрясенные, обожженные и посеченные осколками, они пробирались сквозь стены улья. Им не дали отдохнуть, потому что и здесь их ждала смерть. Снайперы затаились в каждой тени разрушенных окраин, за каждым углом, в выбитых окнах каждого полуразрушенного строения. они превратили проезжие части в простреливаемое пространство и вскоре завалили их трупами предателей. Затем, когда предатели поняли, что надежды нет, они погрузились в пучины отчаяния, стрельба прекратилась и был объявлен ультиматум полковника Юртена. По всей окраине были установлены громкоговорители, гарантирующие, что ни один предатель, где бы он ни прятался, не окажется в недосягаемости его громкого голоса. «У вас есть один шанс!» говорилось в нем. Только один шанс спасти себя. Докажите свою преданность императору, ибо он повелитель человечества и его защитник. Поклянитесь, что вы будете чтить его и служить ему, сражаться за него, отдавать за него свои никчемные жизни. «Бросьте оружие, выйдите на открытое место, встаньте на колени, заложите руки за головы и молитесь ему. Ждите, пока мои солдаты заберут вас и беспрекословно подчиняйтесь их приказам, потому что эти приказы исходят от меня. Даю вам слово, что вам не причинят вреда, но сначала я должен увидеть доказательства вашей искренности». «Убейте своих вероломных офицеров! Это то, что император требует от вас! Так вы можете показать свою возрожденную веру в него! Это ваш долг! Любой званием выше сержанта должен быть убит! У вас есть пять минут, чтобы выполнить этот приказ, не более! Сделайте это, и он примет вас обратно в свое лона! Смерть – ваш единственный выход!» На минуту воцарилась тишина. Затем над руинами раздались первые выстрелы. Отчеты по Воксу подтвердили, что предатели сражаются друг с другом. Юртен приказал своим сержантам дать столкновениям продолжиться. По мере приближения пятиминутного срока звуки стихали. Затем поступило первое сообщение о сдаче отряда предателей. За ним быстро последовал еще один, еще и еще, а затем еще. Юртен ждал в конце длинной широкой магистрали. он специально выбрал это место и расчистил подходы к нему. За его спиной возвышался остов императорской церкви, которая устояла, пока окружающие ее здания были сровнены с землей. С фланга его окружало полдюжины танков гибельный клинок. Один из них был машиной, захваченной всего несколькими неделями ранее, отремонтированной и доработанной инженерами грилла. Позади него стоял его командный отряд с оружием наготове, а знаменосец держал развивающийся имперский флаг. Крылья двуглавого орла трепетали на слабом ветерке. Под ним, на том же шесте, развивался сине-золотой четверной флаг Крига. Когда-то в его центре был молот, символизировавший промышленность планеты. Для Юртона он символизировал торжественное обещание Крига взять в руки оружие, если к этому призовет император. Он попросил заменить молот черным черепом. Для него он символизировал смерть принципов его мира и скорбь потому, во что он превратился. Схваченных предателей вели по проходу к нему. Раздетые до мундиров, они шли, зажав руки над склоненными головами. Один за другим они видели того, к кому шли, и Юртон наслаждался удивлением и страхом, появившимся на их лицах. «Самонадеянно ли это?» – спросил он себя. Их командиры сказали им, что он был покалечен, может даже убит. Предателей погрузили в ожидавшие их машины. Юртон наблюдал за приближением другой группы. Пара раздетых предателей находилась под охраной сержанта и трех солдат. Почему только четверо задался он вопросом, когда утром все отряды были в полном составе? Почему конвоиры опустили головы, избегая его взгляда так же, как и их пленники? Он перевел дыхание, чтобы выкрикнуть предупреждение. В то же мгновение его глаза встретились с глазами сержанта, и сомнений больше не осталось. Сержант крикнул команду, и пятеро его солдат бросились в бой. Трое подняли свои лазганы и выстрелили. Их целью был Юртен, но им было все равно, по кому стрелять. Даже их пленные товарищи были расходным материалом. Предатели, выдававшие себя за пленников, вытащили ножи из рукавов кителей и бросились в атаку. Юртен стоял на ногах и достал свой цепной меч. Какая-то часть его предвкушала, как он снова напряжет мускулы, но эта часть была разочарована. Его командный отряд расстрелял предателей прежде, чем они смогли добраться до него. Другие отряды лоялистов тоже перегруппировались и среагировали на угрозу. Они отвечали на огонь предателей, загоняя их в укрытие. Тем временем их пленники воспрянули духом. Некоторые пытались вырваться, даже боролись с конвоирами за оружие. Убейте их командира! Убейте Юртана! кричал сержант. Юртан действовал по старым инстинктам. Не успел он напомниться, как уже атаковал позицию сержанта-предателя за кучей обломков. Ему не нужно было оглядываться, чтобы понять, что его отряд находится прямо за ним. Их лазерные лучи пронеслись мимо его ушей, не давая цели поднять голову. Но предатель все же успел сделать несколько выстрелов, один из которых угодил в плечевую пластину. Когда разъяренный Юртан навалился на него, сержант-предатель стал искать, куда бы убежать, но его загнали в угол. Он воспользовался единственным выходом. С дерзким криком предатель выскочил из укрытия. Он встретил атаку Юртана со штыком перевес. Юртон уклонился от его удара, повернувшись на левом бедре, даже не подумав об этом. Он запустил зубья своего цепного меча. Полковник взмахнул им по дуге, отсекая предателю голову. Он развернулся, оскалив зубы и раздувая ноздри в поисках другой цели. С остальными членами отряда самозванцев уже расправились, опередив своего командира. Среди заключенных также был восстановлен порядок, но несколько казней подпортили настроение остальным. Юртен послал отряды, чтобы вычислить всех предателей, которые еще скрывались. Затем он назначил капитана ответственным за наведение порядка и отправился на наземной машине в штаб. Сидя в заднем отсеке, он провел рукой по шраму на бедре. Он не чувствовал боли. Честно сказать, он уже много лет не чувствовал себя лучше, и не только физически. В пылу сражения он не думал о куске металла внутри себя. Но без него он не смог бы так же хорошо действовать. Преданные ему люди нанесли сильный удар по предателям, а Юртен показал, что не сломлен и по-прежнему способен вести их за собой. По крайней мере, сегодня победа была за ним. Он сделал еще один маленький шаг к тому, чтобы Крик снова встал на службу императору. В конце концов, что еще имело значение? после Великого Разлома, самопожертвования. Винбруин чувствовал, что задыхается в душном отсеке для экипажа. Его старые кости трещали в унисон с бурамаида, а голова гудела от визга лезвий с адамантиевыми наконечниками. Под тяжелым черным плащом инквизитор истекал потом. Он сидел на узком сиденье, локоть к локтю, колено к колену с членами истребительной команды, девятью гренадерами Крига. Никто из них не произносил ни слова, да он все равно не смог бы их услышать, даже если бы они заговорили. Время от времени Бур натыкался на препятствие. Его пронзительный виск становился еще громче, и едкий запах гари заполнял отсек, перебивая землистый запах солдатского пота. Гренадер на водительском сидении запускал мельторезак в сердце Аида. Машина подпрыгивала, как испуганная лошадь, прежде чем снова рвануть вперед. Вен -Бруин едва мог заметить, что они остановились. Его голова все еще гудела, кости дрожали, но водитель проверил свои приборы и объявил, что их чреватое опасностями путешествия наконец-то закончилось. Вахтмейстер Крига открыл люк. Он попросил Бруина подождать, пока они оцепят территорию. Восемь гренадеров выбрались через люк, закрыв его за собой. Один остался с инквизитором. Вен -Бруин посмотрел на своего молчаливого охранника. Гренадеры носили панцирные доспехи, включая широкие плоские нагрудные пластины. Как и их полковник, вместо стандартного дыхательного аппарата они носили на спине респираторы с избыточным давлением. Бойцы носили маски, как и остальные представители их мира, но в них были ввинчены металлические лицевые пластины в форме черепов, с носовыми полостями и зубами. Но даже они не выражали ничего, ни намека на улыбку, ни оскала. Гренадер, почувствовав на себе взгляд Вэна Бруина, посмотрел на инквизитора. Последний ощутил желание нарушить молчание и спросил. «Как долго вы служите?» «Почти шесть лет», – ответил гренадер. «Но скоро я искуплю свою вину». Люк снова открылся. Вернулся в вахтмейстер. «Все безопасно, инквизитор», – произнес он. Вэн Бруин поблагодарил его. С облегчением он вылез из аида, но вскоре до него донеслась едкая вонь подземного улья. Бур застыл в низком служебном туннеле. Темная вода стекала по бетонным стенам и скапливалась в центре туннеля. Инквизитор изо всех сил старался сохранить равновесие на осыпающейся дорожке. Они перерезали спутанные провода, вероятно, погрузив какой-то сектор улья во тьму. Гренадер развернулся на месте, сверяя данные с информационным планшетом. Наша цель примерно в шести с половиной километрах отсюда, Вахтмейстер. И на высоте тридцати метров. Вахтмейстер посмотрел на скрипучую крышу. Мы подберемся как можно ближе на этом подуровне, а затем поищем способ подняться. Здесь, скорее всего, будет меньше орков, хотя в Улье есть и свои хищники. Они отправились по тоннелю, ведомые картографом. В то время как Вен Бруин придерживался пешеходных дорожек, криговцы спокойно шли по канализационной воде. двое из них светили люминами, создавая вокруг себя круг мягкого света. Еще двое держались позади, чтобы ничто не подкралось группе стыла. Они были здесь не одни, как и предполагал вахтмейстер. венгруин чувствовал на себе взгляды из тени боковым зрением замечал движение в тенях, слышал тихое дыхание. Их огни казалось привлекали всяких отбросов, но при виде солдат они шарахались в сторону. Он держал пистолет наготове, а руку на рукояти меча. Они миновали древний резервуар для воды, в который уже тысячелетия не попадали капли дождя. Вен Бруин услышал скрежет сзади, увидел вспышку пламени, и что-то вращающееся полетело в его сторону. На пути тут же оказался гренадер. Предмет оставил пылающий след на сетчатке глаз инквизитора. «Бутылка», — понял он, — с зажженным матерчатым запалом, воняющая прометием. «Бутылка разбилась, гренадер отбил ее». Он отшатнулся назад, но один рукав его шинели все равно загорелся. Двое товарищей навалились на него и быстро сбили пламя. Еще двое бросились к цистерне с водой и открыли огонь. Вен Бруин услышал визг ужаса, за которым последовал приглушенный стон. Гренадер, отбивший прометиевую бомбу, не пострадал. Его защитили броня и лицевая пластина. Подрывник, судя по всему, был один и определенно мертв. Это был мутант с искривленным позвоночником и раздувшимся наростом на шее. За баком у него было гнездо, сделанное из гниющего мусора, в котором он собирал кусочки металла, словно это были золотые монеты. Он погиб, защищая свой жалкий клад. «Должно быть, это когда-то был гражданин Империума», – произнес вахнестер Крига. «Ему была дарована защита Императора». Это была жизнь, которую он выбрал, и смерть, которую заслужил. И они двинулись дальше. Их следующая встреча была более тревожной. Они нашли тушу орка, лежащую лицом вниз в сточных водах, с киркой между лопаток. Венбруин задыхался от зловония и вынужден был дышать через рукав. Он завидовал криговцам с их дыхательными аппаратами. Еще больше в тоннеле было трупов мутантов. Над ними жужжали стаи черных мух. Значит, ксеносы охотились здесь, хоть и довольно давно. Полевой медик отряда подтвердил, что телам было не меньше недели. Тем не менее, они погасили свои фонари и осторожно двинулись дальше. Вскоре они услышали впереди хрюканье и визг. Вряд ли это могли быть крысы, звук явно принадлежал чему-то большому и чужеродному. Сканирование подтвердило наличие множества источников тепла. «Большего, чем у крыс, и намного меньшего, чем у орков или людей». «Сквиги!» – мрачно заключил вахтмейстер. Он пробормотал это в свою комбусину, чтобы их никто не услышал. Венбруин был подключен к воксканалу отделения. «Мы должны отступить и найти другой путь, если это возможно!» – предложил он. «Иначе мы...» «Слишком поздно, инквизитор!» – передал по вуксу солдат со сканером. «Свет!» – громко рявкнул вахтмейстер. Люмины вспыхнули, чтобы показать то, что они уже слышали. Четыре сквига почуяли их запах и помчались к ним. Их языки высунулись из огромных пастей, и они что-то весело и взволнованно бормотали. После нескольких дней ковыряния в старых костях, они пускали слюни при мысли о новых убийствах. «Убить всех!» – приказал Вен Бруин. «Если они выживут, то приведут сюда своих хозяев орков!» Криговцы подняли свои тяжелые лазганы. Это были ружья типа 14, в просторечии известные как хелганы, и на то была веская причина. Их мощные залпы разрывали низкорослых аркоидов. Венбруин чувствовал жар, исходящий от их оружия при выстреле. Громоздкие энергоячейки, которые требовались для них, только увеличивали нагрузку на гренадеров. Из тени появились новые сквиги, привлеченные шумом и светом. Криговцы расправились с большинством из них еще до того, как они попали в зону поражения пистолета Инквизитора. Однако один прыгнул на него с верхней трубы, вытянув когти. Сквик был приземистым и оранжевым, как тыква. Вен-Бруин выстрелил ему промеж четырех глаз, и Ксенос разорвался, как осколочная граната, и осыпал его кусками смердящей плоти. Битва была короткой и односторонней. Кто-нибудь уцелел? спросил вен Бруин, когда все закончилось. Гренадеры подтвердили, что каждый замеченный ими сквик был убит. Однако они не могли гарантировать, что никто из них не ускользнул незамеченным. Они резко свернули в сырой боковой проход и бегом двинулись по нему, отбросив всю осторожность. Они продолжали избегать широких туннелей подземного улья, предпочитая более темные и опасные маршруты, даже если это означало значительное отклонение от курса. Через некоторое время они остановились, чтобы отдохнуть и сориентироваться. Они не обнаружили никаких признаков преследования, но все же Венбруин чувствовал беспокойство. «Если ксеносы будут искать нас в этом секторе, они могут найти нечто большее, чем ожидают», – думал он. Венбруин поразмыслил не отменить ли миссию приказать вахтмейстеру, чтобы тот поворачивал назад. Но он боялся, что уже могло быть слишком поздно. Они проникли на заброшенный завод по очистке и переработке сточных вод. Механизмы были разрушены, но остались ржавые резервуары, наполовину заполненные застывшим илом. Пыль покрывала каждую поверхность, а в воздухе витал затхлый запах хлора. Вахтмейстер ухватился за края лестницы и покачал ее. Сеть выходящих на улицу проходов загремела. Откуда-то выпал винт, который трижды отрикошетил от конструкции на своем пути к полу. Трубы застонали и выплюнули канализационный газ. «Должно выдержать», – предположил вахтмейстер, – «если будем осторожны». Четверо гренадеров поднялись по лестнице и разошлись по проходам. Они взобрались на другие лестницы, и свет фонарей осветил их. Вскоре они нашли то, что искали – выход на более высокий уровень, которым когда-то пользовались рабочие заводы. Он был заблокирован, что и следовало ожидать. Заряд взрывчатки расчистил бы путь, но шум привлечет внимание. Они занялись дверью, используя инструменты для рытья траншей и выброшенные отрезки труб. Старое дерево начало раскалываться. Вен Бруин ждал внизу, облокотившись на край чана. Он не видел смысла скрывать свою усталость. Он не мог сравниться с криговцами в стойкости. Вахтмейстер стоял рядом с ним, осматриваясь. Он оставил двух солдат охранять вход, а двое других проверяли возможные точки доступа. Вен Бруин услышал позади себя какое-то движение и подумал, что должно быть кто-то вернулся. На всякий случай он встал и повернулся, чудом избежав струи кислотной слюны, которая ударила бы ему в спину. «Сквик!» – крикнул он, выхватывая меч и активируя его. Сквик напряг ноги, собираясь броситься на его правое плечо. Инквизитор понял, что он хотел сделать, взмахнул клинком влево, когда тот прыгнул, и аккуратно разрубил тварь. В этот момент с разных сторон раздались крики. Орки вырывали доски сокон в задней части здания, и все больше и больше новых зеленокожих наваливались на закрытые входные двери. Дозорные, превосходящие числом, не могли их сдержать. Они отступили к месту, где ждали Венбруин и Вахтмейстер, а десять зеленокожих тварей преследовали их. Двоих срезало огнем халганов, но это не могло остановить остальных. Инквизитор встретил их своим мечом. Как и всегда, оружие орков было примитивным, их броня из шкур не могла сравниться с его заряженным энергией клинком. Криговцы, напротив, сражались ножами гораздо меньшего размера, чем топоры ксеносов. «Инквизитор!» – раздался напряженный голос вахтмейстера через наушник. «Мы задержим их, пока вы убираетесь отсюда! Вперед!» Венбруин колебался достаточно долго, чтобы солдат добавил. «Эта миссия провалится, если мы потеряем вас!» Он был прав. С последним выпадом ударов в сторону ксеносов Венбруин отступил к лестнице, засунул меч обратно в ножны и полез наверх. Он успел подняться всего на три ступеньки, как что-то схватило его за лодыжку. Он посмотрел вниз на оскаленную пастерка с единственным клоком щетинистых волос и костью, воткнутой в его плоский нос. Правый глаз пересекал свежий шрам, по краям которого виднелись следы ожогов. Рану оставил инквизитор, но боль скорее возбудила, чем отпугнула существо. Венбруин попытался стряхнуть его с себя, но хватка ксеноса была словно тиски. Его пальцы сжимали ногу до треска костей. Орк пытался стащить его вниз. Одной рукой инквизитор держался за перекладину над собой. Мышцы на ней вопили. Он чувствовал, что его пальцы соскальзывают. Венбруин выхватил пистолет. Не имея времени прицелиться, он мог только молиться, чтобы не отстрелить себе ногу. Первый выстрел не попал, но второй поджег волосы орка. Ксенос снова завыл, но отпустил ногу, судорожно пытаясь потушить пламя, доводя себя до полубесчувственного состояния. Инквизитор продолжил подъем, не обращая внимания на боль в лодыжке. Когда он, задыхаясь, добрался до прохода, лестница начала сильно раскачиваться и в итоге рухнула вниз. Ошеломленный полулысый орк держал кусок лестницы в руках и яростно тряс ее. Мгновение спустя выстрел из халгана Криговца пробил шею Ксеноса и, наконец, свалил того с ног. Криговцы рассредоточились на нижнем уровне, по возможности, держась в недосягаемости нападающих. так как это способствовало их превосходству в огневой мощи. Вину Бруину пришло в голову, что его присутствие только мешало им, вынуждая их толпиться вокруг него. У одного орка был пистолет, но он не знал, как из него целиться, и выпускал пули во все стороны. Одна из них отскочила от нижней части портала прямо у него под носом. Два гренадера с задней части здания вступили в бой. Еще двое стреляли сверху. Криговцы одерживали верх, но все больше орков протискивались внутрь через окна, и некому было их остановить. Проходы почти перестали раскачиваться, и Вен Бруин поднялся на ноги. Он сделал несколько выстрелов вниз, в гущу битвы. Затем голос Криговца в его ухе сообщил, что выходная дверь открыта. «Как только появится возможность, отступайте!» – приказал вахтмейстер своему отряду. Большинство уже успели расположиться у лестницы, и некоторые сразу же начали подниматься. Он последовал их примеру, взобравшись на козлы над собой. Вниз посыпались дымовые гранаты, но он опередил поднимающиеся от них облака. Вскоре проходы снова задрожали, на этот раз от ударов сапог криговцев. Орки внизу издавали недоуменные вопли, слепо ища своих врагов. Вен Бруин устремил свой взгляд на манящий дверной проем. Он не мог вспомнить, когда в последний раз так напрягался. Десять лет назад на него надвигались гренадеры в масках с черепами. Двое, оказавшись на параллельном портале, перелезли через перила и перепрыгнули через образовавшуюся брешь. Вен Бруин добрался до выхода. Сломанные доски зацепились за его плащ, когда он протискивался вперед. Он вышел на тускло освещенную, заваленную мусором, низкую улицу Улья. Его встретили два гренадёра, которые тут же обошли его с флангов. Сзади него, внутри завода, раздался жуткий грохот. Ему не нужно было оборачиваться, чтобы понять, что произошло. Орки, вместо того, чтобы последовать за Криговцами по помостам, срывали их. Еще два гренадера успели проскочить в дверь. Третий оказался в дверном проеме, когда под ним рухнул помост. Его товарищ нырнул, чтобы поймать его за руку. Другой схватил спасателя за ноги, чтобы и его не утянуло в пропасть. С огромным трудом обоих мужчин удалось вытащить в безопасное место. Они стояли и отряхивались, не произнося ни слов благодарности, ни даже облегчения. Возможно, они думали о четырех товарищах, которым не удалось выбраться. Среди них был их вахтмейстер. «Они могут быть живы, но заперты там», – заметил Вен Бруин. «Тогда они отдадут свои жизни, чтобы задержать наших преследователей», произнес гренадер Крига. «Как и мы бы на их месте», согласился другой. «Во имя императора». «Я служил дольше всех», сказал третий. «Я буду исполнять обязанности вахтмейстера». Венбруин не мог оспорить их логику. «У нас еще есть карта?» спросил он. Карта была, и ее принесли ему. «Мы вышли в производственный район». сказал гренадер, державший карту. «Что хорошо, потому что он кажется пустынным. На табличке в конце этого прохода указано обозначение сектора, по которому я могу определить, что мы находимся примерно... здесь». Он ткнул пальцем в тускло светящийся экран. «Только вы знаете наше точное место назначения, инквизитор», произнес Криговец, назвавшийся Вахтмейстером. «Поэтому вести нас дальше придется вам». Они отправились на запад и прошли примерно 13 кварталов. Затем Вен Бруин приказал отряду разделиться и искать дверь, которую он описал. Два гренадера настояли на том, чтобы остаться рядом с ним. Прошло полчаса, а дверь все еще не была найдена. Он начал опасаться, что его информация была ложной. Он получил ее от бывшего планетарного губернатора, чей ужас, несомненно, был настоящим. В то время Венбруин мог бы поклясться, что он слишком боялся солгать. До сих пор они не встретили никакой другой жизни, и это было милостью. Он знал, что это ненадолго. Орки, которых они оставили на заводе, не сдадутся. Должно быть, они уже нашли другой способ подняться на этот уровень. Он поблагодарил императора, когда один из гренадеров подал голос. «Инквизитор, прошу вашего внимания!» Узкий промежуток между двумя складскими зданиями было легко не заметить. Он выглядел как архитектурный просчет, но выходил в крытый переулок, который всего через несколько шагов заканчивался ракритовой стеной. В углублении у его конца находилась невзрачная усиленная дверь без ручки. Выцветшая табличка гласила «Только для авторизованного персонала». Венбруин порылся в плаще и достал связку ключей. Он попробовал несколько ключей в дверном замке, пока один из них не подошел. Он повернулся достаточно легко, и дверь распахнулась. Он отступил назад и пропустил вперед двух гренадеров. Свет их фонарей осветил обычный складской этаж, со стеллажами и опустошенными ящиками. Вен Бруин уже было собирался последовать за гренадерами, но мультисканер издал писк. Они подняли оружие, и один из них крикнул. «Кто здесь?» не успели стихнуть отголоски вопроса, как гренадеры попали под обстрел. Они прыгнули в стороны, сбрасывая фонари и сливаясь с тенями. Действующий часовой, решил Вен Бруин, хотя без опознавательных знаков он не мог отличить его от своих товарищей, но все же жестом остановил остальную часть своего отряда. Лазерные лучи рассеивали тьму отрывистыми вспышками. Вен Бруин услышал крик, похожий на человеческий. Мгновение спустя по Воксу поступил отчет. «Внутри здания все чисто, вахтмейстер!» Он был рад уйти с переулка и запереть за собой дверь. Он надеялся, что орки не заметят ее, как почти сделала его команда. За штабелем ящиков двое криговцев стояли над распростертым солдатом. Она была одета в форму местного ополчения и все еще жива, хотя и была ранена в руку. Женщина дрожала и потела, и вид нависшего над ней охотника на ведьм усилил эти симптомы. «Инквизитор, я... я прошу прощения у императора, я...» «Кто ты?» – перебил он. «Что ты тут делаешь?» «Констебль Халам, сэр!» – ответила она и произнесла служебный номер. «В темноте я не могла. Я увидела эти черепа, эти маски и подумала...» «Что ты здесь делаешь?» – повторил Вен Бруин. Халам взяла себя в руки, дыша через боль. «Специальная миссия, данная самим губернатором. Мы должны были жить здесь, никогда не покидать эти здания. У нас есть комнаты наверху и провизия, которой хватит на пять лет. Я, я не знаю, никто из нас не знал, что мы охраняем, но это должно быть нечто...» «Сколько вас?» – рявкнул гренадер. «Было пятеро, но наш сержант... Мы услышали о ксеносах через систему вещания. Он взял двух констеблей, чтобы оценить ситуацию. Я сказала ему, я умоляла его не идти, даже если бы Улей эвакуировали. Наш приказ...» «Это касается четверых из вас. А пятый?» – спросил инквизитор. «Он...» – Халам выглядела пристыженной. «Мы были здесь вдвоем больше месяца. От остальных не поступало вестей». Он начал, он сказал, что мы должны проникнуть в хранилище. Сначала он решил, что там может быть оружие, но потом, потом он заговорил о том, чтобы передать эти сокровища к ксеносам, поторговаться с ними. У меня не было выбора, инквизитор, клянусь, я должна была. Винбруин повернулся к ближайшему гренадеру. Перевяжи рану, приказал он, и найди для нее воды. Он отошел от раненого солдата. Затем обогнул еще один стеллаж. Чуть в стороне, в полу из каменного бетона, торчал круглый металлический люк шириной около пяти футов. Он блестел в бледном свете люминов. Трое гренадеров собрались вокруг него вместе с охотником на ведьм. «Он выглядит новым», – заметил один из них. «Тебя это удивляет?» – спросил Вен Бруин. Он опустился на колени, чтобы рассмотреть люк поближе. Металл был гладким и не имел рун. Но из него, словно жабьи лапы, прорастали пять спицеевых колес разного размера. «Вахтмейстер», – произнес инквизитор, – «отведите халам и свой отряд в покое наверху». «Сэр, не мог бы один из нас? То, что я должен сделать сейчас, никто больше не должен видеть», – твердо ответил Вен Бруин. «Я понимаю, инквизитор». Он подождал, пока остальные уйдут, и затем еще несколько минут. Поскольку он уже стоял на коленях, то использовал это время для молитвы. Затем, с большим трепетом, Вен Бруин потянулся к самому большому запорному колесу. Он обхватил его обеими руками и повернул по часовой стрелке. Каждый раз, когда оно проходило дугу в 60 градусов, он слышал и ощущал механический лязг. На третий раз он переключился на следующее колесо и повернул его против часовой стрелки. Вэн Бруин продолжал в том же духе, выполняя последовательность действий, которая отпечаталась в его памяти. Он вытеснил из головы все сомнения, все другие мысли. Он сосредоточился на комбинации. Он не мог допустить ошибки. Если он ошибется, взрывные заряды расплавят запорные механизмы и испарят его. Последнее колесо с лязгом встало на место. Казалось, что мир вокруг Вена Бруина застыл. Он задержал дыхание. Металлический люк сдвинулся под его руками. В полу вокруг него появилась щель, через которую с шипением выходил ледяной пар. Когда через минуту ничего больше не произошло, он подцепил пальцами край люка и смог приподнять его, но совсем на чуть-чуть. Он вызвал по воксу вахтмейстера Крига. Через две минуты пять гренадеров Крига расположились вокруг люка. По команде Вена Бруина они подняли тяжелый металлический клин, вставленный между люком и полом, и сдвинули его в сторону. Открылось большое круглое отверстие в полу. В темноту спускались две лестницы, расположенные друг напротив друга. «Это хранилище», – объяснил Вен Бруин, – «было запечатано по приказу губернатора. Я бы сказал, покойного бывшего губернатора. Его содержимое – это то, что привело меня в этот мир». Гренадеры безмолвно слушали. Вен Бруин чувствовал себя неловко от их пустых взглядов. Он решил, что лучше не обращать на них внимания. Они проделали этот путь на вере. Теперь они должны были узнать правду до того, как увидят ее своими глазами. Каким-то образом он получил в свои руки определенные планы и при содействии нелегальной фракции Адептус Механикус сконструировал определенные устройства – «Запрещенные устройства, которые могли высвободить ярость варпа на всех нас». «Запрещенные устройства», — повторил вахтмейстер Крига. Вен Бруин подумал, что уже узнает его голос. «Оружие, инквизитор?» «Губернатор признался в своих грехах», — продолжал он, — «на смертном одре. На самом деле губернатор умер под пытками дознавателя Феррона». До последнего вздоха он клялся, что его намерения были только благими. и я готов ему поверить. Его истинным грехом была потеря веры. Он боялся нападения ксеносов и не верил, что император защитит его. У него было, он чуть не сказал устройство, по привычке затуманивая вопрос. Оружие, созданное для защиты его народа и его самого. У него сдали нервы, когда ему стала ясна истинная степень их могущества. Он спрятал оружие там, где никто и не думал его искать. На сегодня он сказал достаточно. Винбруин ступил на лестницу, проверил, выдержит ли она его вес и начал спускаться. Вахтмейстер обогнул шахту и спустился по другой лестнице. Он приказал своему отряду следовать за ним. Чем дальше они спускались, тем холоднее становилось Инквизитору, даже под его толстым плащом. Шахта оказалась намного глубже, чем он ожидал, и через несколько минут он почувствовал, что снова находится под землей. Он задавался вопросом, сколько потребовалось рабочих, чтобы выкопать и спустить в нее запрещенное оружие. Мало кто из них, по его мнению, знал, что именно они делают. Тем не менее, могли возникнуть подозрения, которые превратились в слухи. А слухи рано или поздно всегда достигают охотника на ведьм. Наконец, свет фонарей гренадеров упал на твердую землю внизу. Вен Бруин с благодарностью вступил на нее и потер затекшие руки. Позади него с лестницы сошел вахтмейстер. Он достал оружие и подал знак инквизитору, чтобы тот держался позади него. Он наклонился, чтобы пройти через арочный проем. Вен Бруин последовал за ним. Помещение за дверью было вытесано из темного камня и оказалось меньше, чем он себе представлял. Единственной его особенностью был стеллаж у дальней стены. До него можно было дойти за четыре шага, но инквизитор остановился после двух. Вахтмейстер стоял рядом с ним, словно ошеломленный. Остальные гренадеры толпились в дверном проеме позади них. К стеллажу с помощью огромных болтов были прикреплены шесть серых цилиндров. Каждый из них был почти шесть метров в длину и шириной с человека. У каждого был один закругленный конец и один плоский, с короткими ребрами, выходящими из него в виде буквы X. На них налип слой пыли. Венбруин усилием воли заставил свои ноги сделать еще один шаг ближе. Он потянулся, чтобы стереть пыль, но снова задумался. Он осторожно подул на цилиндр, открыв гладкий тусклый участок его поверхности, и не увидел ни рун, ни каких-либо знаков. Люди, собравшие эти устройства, не хотели ими хвастаться. Любой, кто знал о существовании цилиндров, наверняка знал их назначение. «Простите, инквизитор!» «Что?» – спросил Вен Бруин, раздраженный тем, что его мысли были прерваны. «Мультисканер показывает», – ответил гренадер позади него, – «что воздух здесь слабо токсичен». Вен Бруин вздохнул. Он знал, что это возможно. «Возьмите мою маску и дыхательный аппарат». предложил гренадер. Вен Бруин удивленно посмотрел на него, но покачал головой. «Я намерен провести здесь не больше времени, чем должен». «Сэр, я могу спросить, что вы собираетесь делать?» Вахтмейстер перефразировал свой вопрос. «Что требуется от моего отряда?» Взгляд Вен Бруина задержался на цилиндрах. «Если бы не ксеносы и их не вовремя появившееся подкрепление...» Я бы замуровал эту мерзость в ракрите и бросил в самые глубины океана, чтобы их никогда не смогли извлечь. Безусловно. Это то, что должен был сделать губернатор планеты. Тот факт, что он это не сделал, говорит о том, что какая-то его часть, пусть и небольшая, все еще видела применение этому... Этому... Оружие, сэр. Это оружие. Вен Бруин бросил взгляд на начальника караула Крига. Разумеется, его встретила бесстрастная маска. «У меня нет возможности избавиться от этого оружия», – осторожно сказал он. «Поэтому моя единственная цель – сделать так, чтобы орки не завладели им». «Немыслимо!» – вахтмейстер вздрогнул. Он сделал шаг вперед, чтобы стать рядом с Вэнбруином у стеллажа. Он наклонил голову, рассматривая цилиндры более внимательно. «Инквизитор, я сомневаюсь, что мы сможем нести больше одного из этих цилиндров одновременно, всего с пятью людьми». «Обратный путь к Аиду?» «Нет-нет», — согласился Вен Бруин. «Это будет совершенно непрактично. Не говоря уже о том, что это будет опасно. Мы не можем знать, являются ли они вообще стабильными. Я полагаю, что их работа контролируется внутренними кагитаторами. Тем не менее, достаточно сильный толчок может сразу их взорвать». Инквизиторы и Вахтмейстер задумались. Затем они в унисон сделали шаг в сторону цилиндров. «Тогда я вижу лишь один вариант, который нам остается», сказал Вахтмейстер. Какие я», кивнул Вен Бруин. «Мы должны охранять это оружие ценой своих жизней. Любое из них может превратить Улей Аратрон в руины». «Убив всех орков внутри него», слишком быстро сказал Вахтмейстер. «Если все шесть разом взорвутся в этой подземной камере...» «Каковы будут последствия, инквизитор?» «Я не могу знать наверняка. Разрушения могут распространиться на соседние ульи. Воздух и вода этого мира могут быть навсегда отравлены». «Как на Криге», – заявил вахтмейстер. Вен на мгновение потерял дар речи. Конечно, сходство приходило в его голову, но услышать ее в столь откровенной форме... В хранилище под Кригом было гораздо больше оружия, древнего оружия. – пробормотал он. – Я слышал, что оно исчислялось сотнями. – Но что, если данные не верны? – внезапно подумал он. – Как мы можем знать наверняка? Что, если на Криге было всего шесть цилиндров? Что, если и этого оказалось достаточно? – Конечно, если это правда, что этот мир будет покинут, – вахтмейстер говорил медленно, задумчиво. Опасался ли он того, как охотник на ведьм воспримет его слова? – Или же его беспокоили собственные мысли, выводы, формирующиеся в его голове, не привыкшей думать самостоятельно. «Мы должны связаться с полковником», – предложил он. «У констебля Халам есть вокс-передатчик с необходимым радиусом действия для экстренных случаев». «Ваш полковник в курсе ситуации», – заверил его Вен Бруин. «И согласен, чтобы я поступил так, как считаю нужным». «Пять солдат – слишком мало для того, чтобы удержать это помещение». Заметил вахтмейстер. «Боюсь, на этой планете в принципе слишком мало солдат, чтобы удерживать его. Но нужно огородить ксеносов от этого оружия». «Именно так». «Чего бы это ни стоило, инквизитор?» Венбруин вздохнул. Он расправил плечи и прямо посмотрел в линзы вахтмейстера Крига. «Чего бы это ни стоило?» Подтвердил он. «Вы должны уйти, сэр», сказал вахтмейстер. «Мой отряд проводит вас обратно в лагерь, если на то будет воля императора». «В этом нет необходимости, вахтмейстер. Я знал, на что иду, когда инициировал эту миссию». «Пять солдат все равно будет слишком мало, чтобы удержать это помещение. Один из нас может какое-то время справляться с этим. Остальные четверо могут послужить, сопроводив вас в безопасное место». Один гренадер шагнул вперед. «Если одному из нас предстоит остаться, вахтмейстер, я хотел бы стать добровольцем». «Я тоже вызываюсь добровольцем!» произнес другой, и остальные последовали его примеру. «Мы все живем слишком долго», — ответил вахтмейстер. «Но я живу дольше всех вас. Я буду тем, кто останется». Остальные приняли его предложение без вопросов. Они достали из поясных сумок пайки и передали ему вместе со своими флягами с водой. Их не нужно было просить. Кроме того, каждый из них отдал по крак гранате. Не последовало никаких прощаний, ни слов. Наконец, Вен Бруин нарушил нависшую тишину. Если у нас получится, мы запечатаем хранилище, когда будем уходить. Несомненно, орки найдут способ прорваться через него. Тем не менее, это может дать вам и всем нам немного времени. Вахтмейстер кивнул в знак благодарности. Вен Бруин еще раз оглянулся на него через арку, когда ступил на лестницу. Криговец неподвижно стоял в центре оружейного зала. Как и всегда, его мысли были скрыты под безэмоциональной маской. Они услышали орков, как только вышли из переулка. Они услышали их вой и разрывы пуль, выпущенных в воздух из разваливающихся ружей. Звуки доносились со всех сторон. Венбруин метался. Может, им стоит повернуть назад, спрятаться за укрепленной дверью и молиться, чтобы ксеносы прошли мимо? Или им стоит броситься бежать и попытаться увести их? Он выбрал последнее. Они изучали схему Улья и наметили маршрут к Буру Аид, который не вел бы их по старому маршруту. Новый исполняющий обязанности вахтмейстера команды истребителей вел их за собой. Они прошли столько, сколько смогли, прежде чем их заметили. Вопящие орки сбегались к ним с разных сторон. Они взорвали дымовую гранату и под ее прикрытием нырнули в другой склад. Орки задыхались и вопили, а у инквизитора слезились глаза. Ему пришлось позволить гренадерам провести его внутрь. Когда-то здесь хранились консервы, но с тех пор здесь побывали мародеры, вандалы и поджигатели. Команда пробиралась к лестнице в одном из углов и стала подниматься по ней, ища выход на более высокий уровень. Дым попал в легкие инквизитора, и он захрипел. Они взяли с собой халам, убедив ее, что ее приказы теперь недействительны. Они прошли мимо узкого окна, через которое открывался обзор окрестностей. Вен Бруин посмотрел на улицы, кишащие зеленой плотью. У него было очень мало времени, поэтому он не смог быстро найти оружейный склад. Увиденное разрушило все его надежды на то, что склад не будет обнаружен ксеносами. Это был лишь вопрос времени и очень малого времени». Инквизитор перевел дыхание и продолжил подниматься по лестнице, подгоняемой гренадерами сверху и снизу. Он слышал ворчание и гулкие шаги ксеносов, поднимавшихся позади него. 437 М40. День Юртена. Это был праздничный день. Праздник Вознесения Императора всегда отмечался по всему Кригу. Председатель переименовал его в День Независимости. Но дата осталась прежней. Таким образом, он мог представить себе, что пользуется большей поддержкой населения, чем имел. В Ферограде этот день стал днем воспоминаний и здравомыслящих. Однако в этом году Юртон удвоил паек и дал доступ к синтетолу, хотя и разбавленному. Символическая награда за упорный труд и терпение граждан. Он ел вместе со всеми старшими офицерами, наслаждаясь теми же блюдами, которые подавались за любым столом. Это были стейки из восстановленного белка и грибы, выращенные на берегах подземной реки, обнаруженные одной из рабочих бригад Грила. Они ели при мерцающем свете свечей, чтобы не расходовать запасы топлива. Полковник прибыл с опозданием, проведя утро в церкви. Он задумчиво сидел во главе стола, задавая настроение всему собранию. Звенели стаканы и столовые приборы, но светских бесед почти не велось. Юртен пил только воду. Он отложил для этого дня бутылку Амосека, последнюю в улье. Но когда откупорил ее, то оказалось, что она пропала, что, возможно, было и к лучшему. Сегодня, как никогда, ему нужно было сохранить ясную голову. Он поднялся на ноги, и всякая деятельность прекратилась. Комната содрогалась в знакомом ритме разрывающихся вражеских снарядов. Изучающие глаза Юртона скользнули по обращенным к нему лицам. Он отметил, кто из них встретил его взгляд, а кто не смог. Дольше всего он задержался на лице лейтенанта Иоаннаса. Затем он предложил обычный тост за императора. «Да благословит он наш сегодняшний праздник и наши начинания в грядущие дни! Да дарует он нам силу, чтобы поразить предателей во имя его, и мудрость, чтобы узнать, как лучше ей воспользоваться!» Его слушателям потребовалось мгновение, чтобы понять, что он закончил. Возможно, они ожидали какого-то объявления. В конце концов, их ожидание прервал с Грил. Он поднял свой бокал и провозгласил «За императора!». Остальные подхватили его слова. В груди Юртона вспыхнула старая обида. Он подумал, что Грил, скорее всего, лучше бы поднял бокал за своего богомашину. Каким бы ценным советником он ни стал, ему нельзя было доверять. Юртон не мог полностью доверять никому, только себе. Его мотивы были единственными, в чистоте которых он не сомневался. Вот почему он должен был принять это решение в одиночку. Юртон переключил свое внимание на еду. Он заставил себя есть, хотя этого хотелось ему меньше всего. Постепенно в его сознание проник новый звук. Юртен слышал его слабо, подобно снарядам он доносился с поверхности где-то над ракритовым потолком его командного бункера. Но, несмотря на это, этот звук нельзя было спутать ни с чем. Это был непрекращающийся злобный вой. Звук сирен воздушной тревоги. Генерал Краузе был в хорошем настроении, когда вошел в комнату связи. Его живот был полон после пиршества, и он выпил достаточно, чтобы чувствовать себя расслабленным. Война шла хорошо, и он был особенно доволен тем оскорблением, которое нанес сегодня своим врагам. Юртену и его имперским подхалимам грозило неминуемое поражение, и вот оно, доказательство того, что он мыслил верно. Впервые за два с лишним года они захотели поговорить с ним. Краузов зашел на подиум, вокруг него кружились огни. Прислуга смахнула ворсинки с его пиджака, забрала наполовину заполненный бокал с вином и удалилась. Он ждал, что на противоположном подиуме появится изображение, но его не было. Намек на недовольство подпортил его довольный вид. «Почему я не вижу его?» «Полковника Юртона здесь нет», – прозвучал ответ из вокс-динамиков, расставленных по комнате. «Я приношу извинения за обман». «Кто ты?» – требовательно спросил он. «Покажись!» Я не могу этого сделать, генерал Краузе. Тогда мне не о чем с тобой говорить. Генерал, прошу вас, что вы потеряете, выслушав мое предложение. Что-то настойчивое, что-то отчаянное остановило его, когда он уже было поставил одну ногу на пол. Он поднял ее обратно на подиум. «Кто ты?» – снова спросил он. «Сотрудник штаба полковника. Это все, что я могу вам сейчас сказать». «И я должен поверить, что он ничего об этом не знает?» Крауза был почти разочарован. Он наслаждался мыслью о том, как Юртен приползет к нему, умоляя. В то же время он знал, что зря надеялся на это. «Я хотел бы обсудить условия нашей...» Он уловил дрожь в голосе. «Капитуляции? Ты это хотел сказать?» «О нашей... капитуляции, да». «Капитуляции, которую вы не в состоянии предложить?» «В настоящее время это так». «И у меня нет причин соглашаться!» – прокричал генерал. «Вы продержались дольше, чем я мог себе представить. Я признаю это. Но эта война уже почти закончена. Две трети Ферограда – это руины. Ваш лидер прячется под землей среди канализационных труб, в то время как ваши солдаты и гражданские умирают тысячами за его проигранное дело». «Я бы не стал недооценивать нас, генерал. Мы сильнее, чем вы думаете». «Я сомневаюсь в этом. Как тебе понравился мой подарок, который я послал вам в день коронации твоего фальшивого кумира? Мои пилоты бомбардировщиков сказали, что устроили настоящую бурю». «Поверьте мне, последнее, что вы хотите сделать, это спровоцировать...» «Почему я должен вести с тобой переговоры?» – огрызнулся Краузе. Когда я в шаге от того, чтобы навсегда подавить ваш маленький унылый мятеж?» Невидимый оратор вздрогнул. «Это вы мятежники, а не мы. Крик присягнул на верность Золотому Трону. А мы, у полковника, есть оружие, о котором вы ничего не знаете». «Все еще служишь своему гниющему императору?» Крауза злобно рассмеялся. «Отрекись от него, и я, возможно, рассмотрю твое предложение». «Нет, никогда!» Тогда я прав. Нам нечего сказать друг другу. Вы неправильно меня поняли, генерал. Вы думаете, что я боюсь того, что вы можете сделать с нами? Мы все готовы и хотим умереть за правое дело. Тогда ты еще больший дурак. Я боюсь того, что может полковник Юртон, на что вы можете подтолкнуть его сделать с вами. Он уже почти рассмеялся, но опять что-то в голосе собеседника его остановило. «Если бы у Юртена было оружие, как ты говоришь», – ответил Краузе, – «если он верит, что оно может переломить ход событий против нас, то почему он сдерживался? По какой причине?» «Тот факт, что он до сих пор сдерживается, должен сказать вам все, что нужно знать». «Такого оружия не существует», – фыркнул он, но в глубине его сознания закралось небольшое сомнение. Разве не ходили слухи? Он вспомнил, как председатель беспокоился об историях, услышанных в детстве, о темных веках. В то время Краузе был полон презрения. Он сказал ему, что тот слишком много волнуется. «Чего вы от меня хотите?» – осторожно спросил он. «Только то, что председатель предлагал нам раньше, в самом начале. Безопасный выход за пределы планеты для моего полка и любого гражданского, который пожелает присоединиться к нам». «Это больше, чем предложил председатель. И все же это достаточно малая цена за полное уничтожение моего врага. Я бы хотел кое-чего взамен». «Чего именно?» «Юртона. Приведите его ко мне». Обладатель голоса на мгновение задумался. «Я сомневаюсь, что это будет возможно. Я знаю полковника слишком хорошо, чтобы понимать, что он скорее умрет, чем...» «Это мое условие!» – отрезал Краузе. Отдайте мне Юртона, и мы заключим сделку. Остальные получают свободу, как и крик. Если то, что ты говоришь, правда, если ты искренне хочешь предотвратить катастрофу, то что стоит жизнь одного разжигателя войны? Мне нужно время, ответил голос. Ты знаешь, где я нахожусь, сказал Краузе. Но на твоем месте я бы думал быстрее, потому что я не оставлю вас в покое. Ты можешь в какой-то момент понять, что выбор уже не в твоих руках. Он подал знак технику прервать связь, затем сошел с подиума и посмотрел на слугу, который принес ему вино. Генерал взял бокал и осушил его одним глотком. Краузе понял, что ухмыляется. А почему, собственно, и нет? Это был очень хороший день. Праздничный день, подумал он. Беженцы все еще пребывали с поверхности. Некоторые из них были такими непокорными всего несколько часов назад, цепляясь за остатки своей жизни, когда на них падали бомбы и снаряды. Некоторые думали, что смогут выбраться из города и найти убежище в другом месте. Теперь их головы были опущены, а на спинах они несли свое немногочисленное спасенное имущество. Солдаты 83-го полка Крига были хорошо обучены такому процессу. Солдаты записывали имена и фамилии, выдавали постельные принадлежности и продовольственные наборы. Они распределяли новоприбывших по местам, где им предстояло спать. Для этого были выделены определенные туннели, в которых были установлены брезентовые палатки и простыни, служившие занавесками. Утром беженцев распределяли по рабочим группам. Могли пройти недели или даже месяцы, прежде чем для них освобождались жилые помещения. Но чем усерднее они трудились, тем скорее наступал этот день. Жаловались немногие, а тех, кто жаловался и игнорировал предупреждения солдат, выводили обратно на поверхность под дулами автоматов. «Наши враги считают, что сегодня они что-то выиграли», провозглашали вездесущие вокс «Они считают нас побежденными, но мы снова поднимемся и станем гораздо сильнее, чем прежде». Это подлое нападение, совершенное в этот наисвятейший день из всех, только укрепляет нашу решимость. Они напоминают нам, что нет границ развращению этих предателей, ни их самомнению. Разве сегодня не день императора? И в этот день ни одно оскорбление его имени, ни одно нападение на его верных слуг не останется безнаказанным. Такие слова уже были привычны, и им редко придавали значение. Однако то, что угрозы прозвучали сегодня, а не в любой другой день, заставило лейтенанта Иоаннаса сильно встревожиться. Он вел процессию из девяти офицеров через палаточный городок. Они проталкивались мимо гражданских, таскавших ведра с водой из водопровода. Одна оттолкнула в сторону чумазого рабочего, который, несмотря на жажду, умолял ее дать ему больше еды для детей. Контраст с последним праздничным днем, днем, назначенным после смерти председателя, был разительным. Тогда раздавались радостные возгласы и даже смех. Теперь они были заглушены слезами и молитвами. Церкви были заполнены до отказа. Утренние проповеди транслировались через громкоговорители, чтобы донести их до напряженных толп за дверями. Иоанн согляделся вокруг и увидел людей, чей дух был сломлен. Он знал, что они чувствуют. Уже несколько месяцев он не ел свежей пищи и не дышал свежим воздухом. Он жил в крошечной коморке вместе с младшим офицером. Каменный пол под ногами был холодным, даже несмотря на маленький коврик, который ему удалось раздобыть. Потолок низко нависал над головой, и в одном углу рос смердящий плесенью гриб. Лейтенант не жаловался, потому что полковник жил в таких же условиях. Он бы сказал, что люди должны принести жертву. Ранг не имел никаких привилегий в мире юртана, Были только обязанности. Ионас провел их через новый оружейный завод вольфрама. Огромные машины были тише, чем обычно, и лишь беспокойно тикали и гудели. Магистраль за ним расширилась со времени его последнего визита. От нее ответвлялись новые освещенные туннели. Застрявший термит исчез, предположительно перемещенный на транспортере и запущенные в эксплуатацию, хотя он не значился в списках оборудования. «Нам еще далеко идти?» – нетерпеливо спросил капитан Фойкт. «Почти прибыли, сэр», – ответил Иоаннас. Фойкт пробормотал что-то, чего Иоаннас не расслышал. Он предположил, что это была очередная жалоба на необходимость идти пешком. Доступ транспортных средств в эту часть подземного улья все еще был затруднен. Он подозревал, что истинная проблема Фойкта заключалась в том, что он находился так близко к немытым массам. Он дернулся, всем своим видом показывая, что унюхал какой-то смрад. Наверняка так оно и было, но остальные уже привыкли к этому. Иоаннос никогда не питал дружеских чувств к Фойкту, находя его суетливым и высокомерным. Однако он был жизненно важен для его планов. «Я обещаю вам, сэр, это будет стоить того, чтобы отправиться в это путешествие». Он уже привык к притворной уверенности. Первый контрольно-пропускной пункт был безлюдным. Второй тоже оказался заброшен. С нарастающим беспокойством Иоанна сповел их по глубокому туннелю к Адамантиевому люку. Он не мог показать своим сослуживцам то, что увидел за ним. Иоанн осмолился, чтобы само существование Люка подтвердило его рассказ настолько, чтобы они не задавали лишних вопросов. Однако Люк стоял приоткрытым. По его краям струился белый свет. Иоанн осторожно приблизился к нему, доставая пистолет. «Архимагас? Полковник Юртон?» Лейтенант толкнул дверь и шагнул в древнее хранилище. Оно оказалось пустым. Четыре металлических стеллажа все еще стояли поперек комнаты, но на них ничего не было. Цилиндры, ранее покоившиеся на полках, формы, которые с тех пор преследовали его в кошмарах, исчезли. Он почувствовал, как в горле встал ком и подумал, что его сердце перестало биться. Сколько же их было? У него не было возможности сосчитать. В кошмарах они всегда исчислялись сотнями. Ианос смутно слышал голоса позади себя. Остальные офицеры последовали за ним в хранилище и исследовали его, широко раскрыв глаза. Даже Фойкт выглядел впечатленным. Они задавали ему вопросы о непонятных рунах на стенах, о старинных, но сложных замках люка, а больше всего о пустых стеллажах. Он не мог ответить на их вопросы. «Мы... мы должны найти полковника!» Это все, что он смог сказать. Юртон наблюдал, как разгружали последнюю единицу оружия. Закрепленное на тележке прочными железными цепями, оно катилось по пандусу грузовика. Два отряда солдат поддерживали и направляли его. Корпус был окрашен в черный цвет и украшен древними предупреждающими рунами белого цвета и изображением оскалившегося черепа. Они скатили груз к дверям бункера. Они не знали, не могли представить, насколько смертоносна эта штука, но Юртен внушил им, что она достаточно смертоносна, и обращаться с ней следует максимально осторожно. «Если эта тележка уедет от вас, молитесь, чтобы вы каким-то чудом не выжили и не испытали мой гнев». Он снял свой вокс-наушник, не желая отвлекаться, но адъютант сообщил ему о срочном сообщении от его второго адъютанта. Он спросил, может ли оно подождать. «Он сказал, что находится в хранилище», – пришел ответ, – «с капитаном Фойктом и остальными вашими старшими офицерами, и это не может ждать». Юртон сжал челюсть. Он откладывал этот момент месяцами. Больше не выйдет. Время пришло. «Скажи Ианосу, где мы находимся», – приказал он, – «и попроси его прийти сюда». Шесть офицеров забрались в пару Таураксов, а еще трое ехали в кузове, крытого брезентом грузовика. Это было лучшее, что Иоаннас смог собрать в кратчайшие сроки. Он ждал нытья от капитана Фойкта, но тот оставался таким же задумчивым, как и все остальные. Иоанас хотел бы знать, о чем они думают. Координаты, которые передал ему помощник Юртана, находились недалеко от географического центра Улья. Туннель, ведущий к ним, выглядел новым и редко использовался. Им пришлось высадиться на блокпосте. За ним их ждал полковник. Он стоял, сцепив руки за спиной, с мрачным выражением лица. Иоаннас отдал честь. Он открыл рот, чтобы объясниться, но полковник жестом приказал группе следовать за ним, а затем повернулся на пятках и зашагал прочь. Пара железных ворот, вделанных в скальную стену, были открыты. Перед ними стояли различные машины, одна из них – грузовик с откинутой погрузочной платформой. Ианос заглянул внутрь, когда проходил мимо, но там было пусто. Они прошли через двери и оказались в коротком проходе, из конца которого доносились голоса и шум тяжелой техники. Живот Ианоса скрутило, и с каждым шагом становилось все хуже. «Это то, что вы хотели увидеть?» – прорычал полковник Юртен. Он привел их в огромную круглую пещеру. Солдаты и техники карабкались по строительным лесам и управляли тяжелым подъемным оборудованием. Увесистый черный цилиндр спускали на стартовую площадку. Цилиндр, помеченный предупреждающими черепами. Судя по всему, он был последним, поскольку там уже находилось несколько таких же. Они стояли почти вертикально, каждый немного наклонен к центру комнаты. Их линии сходились у круглой металлической противовзрывной двери в крыше, которая была несколько метров в поперечнике и по меньшей мере семидесяти над ними. Иоанас был поражен тем, что все это было построено без его ведома. Конечно, в центре всего этого находился Архимагас Грилл, руководивший установкой какого-то святилища контроля. Он стоял спиной к офицерам, но у Иоаннаса было ощущение, что он все равно их видит. «Шахта!» – оцепенело, – сказал лейтенант. «Вы построили ракетную шахту!» Полковник Юртон, не мигая, смотрел перед собой. «Верно!» – прошептал он. «Для оружия!» «Именно так!» «Запретного оружия!» – произнес Ионос, понизив голос. «Это правда, полковник?» Ионос был рад, когда капитан Фуйкт вышел вперед. «До некоторых из нас доходили слухи, но...» Юртен по-прежнему стоял неподвижно и не смотрел никому в глаза. «Мы обсудим это наедине», – ответил он. Полковник повел их обратно по коридору и свернул в небольшой, самый обычный кабинет. Там было всего три стула, и группа людей едва вместилась в помещении. Юртен закрыл за ними дверь и на мгновение замер, поджав губы и склонив голову в задумчивости. Ионусу показалось, что ему стыдно. Однако, когда он снова поднял голову, его глаза были, как всегда, тверды. «Да», – подтвердил он, – «это правда». И он рассказал им то, что уже знал Иоаннас, то, о чем подозревали остальные. Он рассказал им, что это за оружие и откуда оно взялось, и по мере того, как он говорил, каждый из них становился все бледнее, кроме Иоаннаса, который почувствовал облегчение от того, что его бремя наконец разделили». Фуйкт первым нарушил повисшую тишину. «Сэр, вы намерены использовать это оружие?» «Я намерен подготовиться к этому событию». «Значит, вы предвидите обстоятельства, при которых...» заговорил другой офицер. «Как вы можете их не предвидеть?» огрызнулся Юртен. «Мы проигрываем эту войну». «Но, конечно, пока император, мы проигрываем эту войну, и мы все это знаем». «Предатели загоняют нас все глубже и глубже под землю, и скоро нам некуда будет бежать. Скоро мы все встанем перед выбором – смириться с поражением или смертью, или мы будем сопротивляться всеми силами. Что прикажет нам делать император?» «Конечно, он бы хотел, чтобы мы сражались», – ответил капитан Фойкт. «Но даже в этом случае, если мы ничего не сделаем с этим оружием, которое он нам дал, император не имеет никакого отношения к этой мерзости». хотел возразить ианас тогда крик падет перед хаосом и будет проклят применим оружие и этот юртен заколебался но лишь на мгновение этот выбор навсегда мрачит наши души ибо даже меньше из двух зол в его глазах осудит нас вот почему я скрывал это от вас от всех вас потому что это мое бремя которое я должен нести сам выбор который я должен сделать один это оружие Тихо сказал Ионос. «Опустошит наш мир». Полковник Юртен сжал кулаки. Не так давно Крик никогда не знал войны. В этом была его проблема. Его люди, наши люди, стали мягкими. Если бы мы знали, если бы мы могли видеть будущее, я бы сбросил корабль, полный орков, на столицу города Улья. Я бы показал нашим раздутым автократам. Я бы показал им всю правду. Ценой скольких жизней? запротестовал Фойкт. На их погребальных кострах был бы выкован лучший мир. Некоторые из офицеров заметно вздрогнули от заявления Юртена. «Вы говорите так, словно уже все решили. Ракеты будут готовы к запуску сегодня вечером. Я пытался, я молился днем и ночью, прося направление, но я не могу придумать причину, по которой нам стоило бы дальше медлить». «Даже в этот святейший из дней?» – прорычал Фойкт. полковник оскалил зубы. «Разве будет лучшее время, чтобы огонь возмездия обрушился с небес? Для начала будет выпущена одна ракета. Целью станет улей «Аурос» как можно ближе к командному бункеру генерала Краузе». «Сэр, этот план был рассмотрен нашими стратегами?» – спросила молодой лейтенант. «Я думаю», – проницательно ответил Фойкт. «Только Архимагасом Грилом. «Я вижу в этом его холодную металлическую руку. Сэр, вы же не будете отрицать это?» «Разве мы не обсуждали это, полковник Юртон? взмолился Иоаннс. «Риск того, что Краузе поверит в наш блеф и заставит нас запустить остальные ракеты, слишком велик!» Юртон посмотрел на него. «Кто сказал, что я буду блефовать? Почему я вообще должен посылать этим предателям предупреждение? Разве они заслуживают шанса на спасение?» последовала еще одна долгая напряженная пауза, во время которой все взгляды обратились к молодому человеку. Капитан Фойкт командовал третьей ротой 83-го полка и после потери капитана Шмидтса в бою несколькими месяцами ранее был следующим по старшинству офицером. Остальные последуют его примеру. Казалось, ему понадобилась целая вечность, чтобы обдумать все варианты, пока Ионас не решил, что не может больше терпеть. Первым иссякло терпение Юртона. «Есть что сказать, капитан?» «Да, сэр», — Фойкт кивнул. «Я думаю, я уверен, что нам нужно время, чтобы обдумать то, что мы только что узнали». Раздался общий ропот согласия. «Я настоятельно прошу вас не предпринимать никаких дальнейших действий сегодня вечером». «Разве я неясно выразился?» — прорычал Юртон. «Что это мое? Мне жаль, сэр!» Более решительно перебил его Фойкт. Но теперь мы знаем правду и не можем закрывать на нее глаза. Император также судит тех, кто бездействует. Возможно, мы могли бы собраться завтра, чтобы обсудить этот вопрос более подробно. Янусу, который лучше всех знал полковника, показалось, что тот начал сомневаться. Фойкт затронул самую суть его собственных сомнений, и здесь не было грила, который мог его успокоить. Затем капитан перешел к делу. А пока мы должны запечатать бункеры. И... Нет! прогремел полковник. «Здесь нечего обсуждать!» «Сэр, я должен настаивать на том, что я изложил наши варианты и объяснил вам свои мысли. Я вас предупреждаю, более не давите на меня, или же у кого-то из вас есть лучшее решение, чудесное лекарство от всех наших проблем». Юртен посмотрел на каждого из своих офицеров. Затем он обратился к своему адъютанту. «Как насчет вас, лейтенант Теонос? Похоже, вы думаете, что у вас есть ответы на все вопросы. Нет, сэр, я бы очень этого хотел. Тогда я ожидаю, что вы, все вы, сдержите клятвы, которые дали, когда записались в имперскую гвардию. Я ваш командир, я определяю нашу стратегию, а вы будете выполнять мои приказы. да...» Он неожиданно запнулся. Иона проследил за взглядом его сузившихся глаз и увидел, что Фойкт достал пистолет. Его сердце бешено забилось. Это был момент, который, как он знал, должен наступить. Момент, от которого зависела судьба его мира. «Не стоит этого делать, Фойкт», – пригрозил Юртен хриплым голосом. «Прошу прощения, полковник, но у меня тоже нет выбора. Я освобождаю вас от командования». «На каком основании?» «По подозрению в измене золотому трону, сэр». Глаза полковника выпучились. Его ноздри раздувались, лицо покраснело. Затем, как только Ианас подумал, что он взорвется, он, казалось, смог взять себя в руки. «Это в ваших полномочиях», — согласился Юртен. «Ваше оружие, сэр», — сказал Фойкт. «Я имел в виду то, что сказал. Мы обсудим это позже, завтра, когда у нас будет время подумать». Юртен передал свой пистолет и цепной меч. Иоаннас взял их, не в силах посмотреть на него. Он чувствовал себя предателем, которым, несомненно, и был в глазах Юртона. Он ожидал, что полковник вступит с ним в спор, выкрикнет несколько оскорбительных слов, но тот ничего не сказал. Фойкт опустил пистолет. Он скомандовал, чтобы Юртона заперли в его комнате. Сам Фойкт и еще три офицера проводят его туда. Остальные останутся, чтобы запечатать бункер. Юртен подчинился с такой кротостью, какой Ионас никогда прежде в нем не видел. Он бы предпочел, чтобы полковник оправдывался и возмущался. Он и представить не мог, что когда-нибудь увидит его побежденным. Вместе они вышли из ракетной шахты. Юртон шел чуть впереди остальных. Пистолет Фойкта оставался в кабуре. Никто из посторонних не догадался бы, что что-то случилось, если бы не некоторая скованность в позах офицеров. Фойкт вызвал бронированный наземный автомобиль. Он сказал, что блокпост был освобожден для них. Пока он это делал, Иоаннас увидел блеск в глазах Юртана. Он увидел, как шевелятся его губы, когда он пробормотал команду. Одно слово в свою комбусину. Вниз! закричал Иоаннас, когда вокруг него затрещали выстрелы. Большая их часть была сосредоточена на фойкте, который оказался на открытом пространстве. Лазерные лучи отскочили от его брони, но один пробил ему висок, и тот упал. Другой офицер тоже упал, третья опустилась на колени, отбросила оружие в сторону и подняла руки. Иоанна снырнул за открытый грузовик и достал пистолет, но в нишах в скальных стенах, должно быть, находилось не менее шести снайперов, которые смотрели на него сверху. Он не мог засечь ни одного из них. У него была только одна подходящая цель. Юртен стоял прямо, не двигаясь, и лучи шипели у него над душами. Ионас знал, что ему нужно делать. Если бы он был больше уверен в себе, имел более обостренные рефлексы, больший опыт сражений, он бы смог это сделать. Прежде чем он успел начать действовать, что-то опалило его пальцы, и оружие выпало из рук. «Сэр, пожалуйста, пройдите с нами», – сказал грубый голос позади него. Солдаты подняли Иоаннаса на ноги. Лейтенант заверил их, что не будет оказывать сопротивления, но их хватка у него на предплечьях не ослабла. Другого выжившего офицера тоже подняли. Ее запихнули в ожидающий наземный автомобиль. И она сдумал, что он присоединится к ней. Затем Юртен указал на сержанта, который держал его, и ткнул в лейтенанта пальцем. Его потащили туда, где ждал его командир, глаза которого сверкали из-под надвинутой на лоб фуражки. «Какую сделку ты заключил с Крауза?» Тон Юртона был обманчиво мягким. Иоаннас не видел смысла лгать ему. Он сказал, что позволит всем нам, гражданским, и всем остальным покинуть крик, если я отдам ему вас. И ты согласился на это? Нет. Он посмотрел Юртону в глаза. Он никогда не чувствовал себя таким храбрым, как в этот момент. Ему пришло в голову, что отсутствие надежды убивает страхи. «Но я должен был это сделать, и я бы сделал, это было бы меньше из двух зол!» Сержант забрал лаз-пистолет Юртена с тела капитана Фойкта. Полковник щелкнул пальцами, и оружие вложили в его руку в перчатки. «Я хочу, чтобы это было отмечено!» Закричал Ионос, чтобы все вокруг могли слышать. «То, что я сделал, я делал ради нашего мира и для...» Юртон выстрелил ему в голову. «Разочарован?» – спросил генерал Краузе. Его светлый образ стоял на трибуне напротив Юртона. Он одернул свою форменную куртку и поправил фуражку. Юртон не понял, что генерал имел в виду, и ждал, пока тот объяснит. «Ты, наверное, ждал, что сейчас столкнешься с монстром», – продолжил Краузе. «Каким-нибудь заблуждающимся мутантом, у которого тело так же извращено, как и его душа». «На самом деле, я здоров, как никогда». «Не все мутации видны глазом», – прорычал Юртен. «Тебе нужно в это верить, я знаю. Либо так, либо смириться с тем, что твои хозяева, как и мои когда-то, лгали нам все эти годы. Мы можем обрести свободу». «Я хотел сказать тебе с глазу на глаз», – ответил полковник Юртен, «что сделка, которую ты заключил с моим адъютантом, больше не действительна. «Лейтенант Иоаннас мертв!» «О!» – притворно удивился Крауза. «Его так звали?» «Что будет дальше?» – продолжил Юртен. «Зависит только от тебя!» И с этим он сошел с трибуны и вышел из комнаты. Он не удивился, что Грилл ждет его снаружи. Он всегда появлялся, когда мысли Юртена были неспокойны, всегда таился в углах его нового подземного командного центра. «Генерал-предатель отказался отступить. спросил он. Это прозвучало скорее как утверждение, а не вопрос. Я понял, что спрашивать его бесполезно, ответил полковник. Грил задумчиво кивнул. Значит, вы приняли решение. Видя, что Юртен помрачнел, Магас добавил: Я знаю, как вам тяжело, но... Полковник вспыхнул. Ты не знаешь, Грил. Только плоть и кровь могут знать по настоящему. Но уклонение от ответа не изменит сути дела. «Вы сегодня или же за последние месяцы, если на то пошло, узнали что-то, что изменило бы ситуацию?» Крик «Мой дом!» «Как вы думаете, к чему может привести дальнейшая задержка?» «Я здесь родился. Здесь я полюбил императора. Я молился в церквях этого мира. Тренировался в его тренировочных залах. Женился здесь. Моя дочь, Сабелла, моя дочь жила и умерла здесь!» Юртон закрыл глаза и с трудом сглотнул. И нас был прав», – вздохнул он наконец. Как всегда, полковник не мог видеть выражение лица Грила. Однако по его молчанию он понял, что тот удивлен. Из соседней комнаты вышел писец, и мимо них пробежали два техника. Они ступили в тень под неисправным люмоглобом и подождали, пока снова не окажутся наедине. Затем полковник продолжил в полголоса. Я нас был прав, что одна ракета не сможет положить конец этой войне. «Предатели даже смогут отследить траекторию ее запуска, и в этом случае...» «Крик, мой дом!» – повторил Юртен. «Но он болен. Хаос заразил этот мир и развратил его людей. Я надеялся, я молился, чтобы мы все же смогли остановить его неумолимое распространение». Вырезать опухоль хаоса до того, как нанесенный ею ущерб станет необратимым. Эта ложная надежда остановила мою руку, когда, возможно, возможно, я бы смог действовать с более ясной головой. Никто никогда не сомневался в вашей преданности делу. «Но что делать, если этого недостаточно?» – спросил Юртен. «Сегодня мне пришлось посмотреть в глаза Краузе. Я должен был увидеть то, что всегда знал». Он также предан своим убеждениям, как и я своим. Я должен был понять, что надежды на искупление нет. Если бы этот мир когда-нибудь восстал против ереси своих лидеров, это бы уже давно произошло. Вместо этого я увидел, что пятно хаоса проникло даже в мои собственные ряды, даже в ряды близких мне людей. «Предатели не прекратят борьбу», – сказал Грилл. «Покажи в хоть один из них». «Тогда, как не больно мне это говорить», ответил Юртен. «Крик – больше не мой дом. Мой мир, мир, который я знал, потерян. Я не могу его спасти». «Я согласен», – Грил склонил голову. Юртен повернулся к нему, его глаза сузились. «Как давно ты знаешь. Не пытайся отрицать, Архимагас. Ты готовился к этому дню с того момента, как мы пришли на Крик. Задолго до этого, и я даже не удивлен». С тех пор, как ты впервые предложил присоединиться к моему имперскому полку. Ты всегда был здесь, чтобы дать совет, когда я метался, какой путь выбрать. Всегда ли тебе было понятно, куда неизбежно приведет этот путь? «Я редко рассказываю вам что-либо», — ответил Грилл. «Чего бы вы сами не знали». Юртону понадобилась еще минута, чтобы поразмыслить над истинностью этого утверждения. «Нас ждет машина», — наконец произнес Грилл. чтобы отвезти нас в бункер. Вы готовы отдать приказ, полковник Юртон?» «Готов», – сухо ответил он. Они пошли вместе. Ноги Юртона тяжелели с каждым шагом, но он больше не сомневался. Он был полон решимости выполнить свой долг. Какой у него был другой выход? «Ракеты будут запущены без одной минуты полночь», – объявил он, «чтобы ознаменовать конец святого дня». «Никакого предупреждения посылаться не будет. Уже было слишком много разговоров. Этот мир будет очищен от своих многообразных грехов огнем и яростью». «И белым жаром технологий», – пробормотал Грилл. «Все-таки сегодня праздник Вознесения Императора», – прорычал полковник Юртен. «Сегодня, согласно традиции, мы должны принести ему жертву». После Великого Разлома. Туман войны. В то утро в войска пришло известие. Прибыл корабль, который заберет их. Он уже вошел в систему и через несколько часов будет на орбите планеты. Они больше не встретят закат в этом мире. Отделение сержанта Реник отработало свою последнюю тяжелую смену в окопах. Они собирали свои скудные пожитки и разбирали палатки. Техники и служащие разбирали временные здания, складывая их стены на поддоны для погрузки в ожидающих грузовиках. Вот уже неделю небо было испещрено инверсионными следами десантных кораблей, приближающихся к улью с севера. Частичная эвакуация этого мира шла полным ходом. Реник не могла отвести взгляд от уходящего ввысь корабля. Никогда еще она не была так рада кораблям, хотя на этот раз они означали поражение. Тяжелые темные тучи мешали ей увидеть больше. Холодные капли дождя упали на ее щеки. Мимо нее на трейлере протащили сотрясателя Крига, которого с немалыми усилиями вытащили из укрытия. Отделение разрушителей и последний уцелевший гибельный клинок выехали на ничейную землю, чтобы продолжить обстрел улья Аратрон. В течение нескольких дней урки почти не открывали ответного огня. Также не было никаких новостей об истребительной команде и Атаида, который проложил туннель кулью 10 дней назад. По крайней мере, до уровня Реник не дошло ни одной новости. Она могла предполагать, что в чем бы ни заключалась их миссия, они, как и все остальные, потерпели неудачу. Прошло шесть дней с момента последнего сообщения инквизитора Бруина. Полковник Крига проинформировал дознавателя Феррена наедине. Истребительная команда вернулась к Аиду слишком поздно, сообщил он. Ксеносы нашли его и разобрали на части. Они ищут другой выход из захваченного улья. Им удалось найти неповрежденный вокс передатчик дальнего действия, но они долго не могли им воспользоваться, так как Ксеносы могли отследить источник передачи, сделал вывод Ферран. Инквизитор хотел сказать что-нибудь еще? Может, они нашли хранилище? Бесстрастно ответил полковник. И, как ожидал инквизитор, оружие в нем. Они добрались до него раньше ксеносов. Хвала императору. Однако Венбруин полагает, что орки не сильно отстают от них. Понятно. Феррон нахмурил брови. Я проинформировал командование флота об этих событиях и получил свежие приказы. Экстерминатус произойдет примерно через девять дней. В это время будут активизированы все силы для эвакуации. полковник Крига говорил так, словно обсуждал какой-то пустяковый административный вопрос, а не гибель планеты. Тем не менее, Феррон почувствовал, что он что-то скрывает. «Если только...» «Если только...» – ответил полковник тоном, наполненным недосказанным смыслом. «Не произойдет что-то, что изменит ситуацию в нашу сторону». Феррон почувствовал, что наконец-то стал лучше понимать криговцев. Время Ванабруина почти истекло. прибыла наземная машина, которая должна была отвезти Феррена и остальных членов света Инквизитора на север, в космический порт столичного Улья. Ему придется разделить транспорт с войсками Астромилитарум, по крайней мере до тех пор, пока они благополучно не покинут систему. «Как только у меня появится возможность», – признался он Маджелусу, – «я намерен вернуться в Орда. Моим первым официальным действием в качестве Инквизитора станет созыв расследования». Я стану первым охотником на ведьм со времен Лорет, посетившим Крик. Он узнает все секреты, которые скрывают за своими масками корпус смерти Крига. Он был уверен, что до сих пор он едва коснулся поверхности. Феррон вытащил наушник, но внезапный порыв активности вокруг него дал понять, что что-то произошло. Сержанты и вахмейстеры кричали своим отрядам, чтобы те собирались вокруг них. Солдаты бросили свои дела и направились к траншеям. К их чести ни криговцы, ни кадианцы не показали усталость, которую они, должно быть, чувствовали. Во всяком случае, не перед Ферроном. Он остановил кадианского сержанта, чтобы узнать, что происходит. «Ксено-СССР!» – ответил Ореник. «Они вышли из Улья в полном составе! Они ведут полномасштабную атаку на траншеи!» Все началось с движения на разрушенных окраинах Улья. Наблюдатели с передовой траншеи сразу же предупредили артиллеристов. Однако даже в свои магнокуляры и сквозь пленку моросящего дождя они мало что могли разглядеть. Поврежденные конструкции качались, некоторые падали, даже там, где снаряды имперских пушек не попадали в них. Словно что-то массивное, что-то мощное проехало по ним бульдозером. Опорные конструкции разрушались. Целые уровни сталкивались друг с другом. На мгновение показалось, что Ксенос и Вулья, чего бы они ни замышляли, похоронили себя. Затем из облака пыли появилась фигура высотой около 18 метров. Она напомнила пузатую пародию на орка с зазубренными металлическими клыками и пронзительными зелеными огнями вместо глаз. Она была собрана из наложенных друг на друга несовпадающих металлических пластин, к которым было прикреплено всевозможное оружие. Фигура выставила перед собой короткую ногу и уперла металлическую ступню в мягкую землю. Ее выпуклое туловище покачнулось вперед, когда нога приняла на себя нагрузку от ее несбалансированной массы. Вторая нога рухнула перед первой. Несколько гренадеров Крига вместе со своим полковником, услышав описание по Воксу, вспомнили о величественных имперских титанах, которые шагали по полям сражений, верша правосудия императора. Конечно, это была жалкая пародия из кучи хлама. Титаны управлялись изнутри высококвалифицированными экипажами. Орки же сидели на плечах и бедрах этого титана, а внутри его огромной скрежещущей пасти виднелось еще больше. Они трясли кулаками, издавая воинственный клич, который был слышен по всей равнине. «Стампа! Стампа! Стампа!» Стом пошла вперед тяжелыми шагами, каждый длиной в 18 метров. Артиллеристы Крига сосредоточили на ней огонь, как и танки позади них. В ответ она изрыгала пули, снаряды и визжащие ракеты. Казалось, она даже не целится, но все равно сеет разрушение. Танк-разрушитель был разнесен на части. Экипаж сотрясателя был потерян в один ужасающий миг, когда ракета попала в его башню. «Уничтожить его ноги!» – раздался крик капитана Крига, повторенный и усиленный вахтмейстерами. Прицелы пушек были соответствующе опущены, и когда правая нога Левиафана опустилась, огонь орудий сошелся на широкой металлической стойке над ней. Броневые пластины сорвало взрывами, обнажив каркас из балок и проводов. Из правого коленного сустава стомпы посыпались искры, и ее огромная голова закачалась из стороны в сторону, словно в замешательстве. Она продолжала приближаться, оставляя за собой черный выхлопной дым из в задней части. Ее гигантские шаги сокращали расстояние до укрывшихся целей. И все же бойцы корпуса продолжали стоять. Убитые артиллеристы были быстро заменены, новая команда вернула свои хрипящие пушки в строй. Не успели они опомниться, как Левиафан настиг их. Его огромная голова возвышалась над ними. Зеленые лучи его глаз обшаривали сгрудившиеся фигуры в масках, словно поисковые фонари. Сотни лазганов выстрелили, и пара орков свалилась с плеча стомпы, но в основном боезапас был израсходован напрасно. Массивная металлическая нога опрокинула сотрясателя на крышу и наступила на него, разрушив ствол. Его экипаж собрал все боеприпасы, которые смог, и побежал. Но вместо левой руки у стомпы был цепной меч, настолько большой, что превосходил в размерах обычного человека. Жужжащий, выплевывающий потоки масла, проворачивая свои сверкающие зубья. Со скрежетом стомпа нагнулась и могучим взмахом рассекла бронежилеты, плоть, мышцы и кости. Металлический кулак устремился вперед, и пламя, выпущенное из правого предплечья, пронеслось по траншеям. Еще два экипажа сотрясателей были охвачены потоком пламени и превратились в пепел. В то же время люки в торсе стомпы открылись, и из них хлынули ксеносы. Они карабкались и скользили по неровным ступенчатым бортам стомпы. Солдаты Кадии и Крига устремились из лагеря в траншеи. Они вступили в битву с теми, кто пытался выбраться наружу. Их приказы стремительно менялись. Офицеры кричали, чтобы они отступили ради императора. В то же время другие кричали, что они должны пропустить ксеносов. Гренадеры установили минометы, но они не могли заменить разбитые или брошенные пушки. Главная надежда возлагалась на оставшуюся наземную артиллерию. Четыре сотрясателя с ревом устремились к стомпе. Они стреляли в нее всем, что у них было, израсходовав половину боеприпасов за минуту. Стомпа покачнулась и, казалось, чуть-чуть не упала назад, но ей удалось устоять. Еще один огромный шаг, и правая нога опустилась на крышу туннеля, который обрушился и раздавил под собой отряд криговцев. Под невообразимым весом нога Стомпы прогнулась. Она смялась, и от напряжения поврежденный сустав лопнул. Стомпа рухнула на одно колено в траншею, ее левая нога все еще стояла в грязи. Левиафан почти развалился напополам прямо посередине, пластины металла лавиной посыпались из него. Однако его оружие было по-прежнему активно. Видя, что солдаты кишат в траншеях вокруг него, словно насекомые, стомпа выплевывала в них пули и изрыгала пламя, а крупнокалиберные снаряды устремились в наступающие имперские машины. Орки тоже кишели в траншеях, нисколько не обращая внимания на то, что стомпа убивала и многих из них. С кровожадным воем они преследовали убегающих врагов, некоторые из которых оборачивались, чтобы дать им то, чего они жаждали. Криговцы сражались с большей жестокостью, чем обычно, зная, что это, скорее всего, их последняя битва. Даже если они убьют этих ксеносов, то они только привлекут внимание Левиафана. Самое крупное оружие стомпы торчало из ее груди чуть в стороне. Колоссальная фугасная пушка, ее громкий выстрел раскалывал небеса, а отдача отбрасывала голову стомпы назад и заставляла ее тело биться в судорогах. Пушка била не целясь, но она могла себе это позволить. Даже попадание рядом было достаточно, чтобы сбить разрушителя с курса и опрокинуть его на бок. Прямое попадание сорвало основную башню с другого танка и испепелило экипаж внутри. Левиафан застыл в полулежащем положении. Он размахивал одной рукой, а другой упирался в землю, ища опору, чтобы вытолкнуть себя обратно в вертикальное положение. Экипажи танков, в ушах которых гремел голос полковника, были полны решимости не дать ему сделать это. Экипаж последнего оставшегося разрушителя, орудия которого либо вышли из строя, либо боезапас которого был пуст, направил танк на стомпу. Механик-водитель нажал на педаль газа, машина сотряслась от целой серии взорвавшихся снарядов, но достигла цели. Удар оказался достаточно сильным, чтобы сломать запястье стомпы и вынудить ее снова упасть. Теперь она полностью застряла, но все еще билась изо всех сил. Внутри потные орочи и гроты отчаянно подпитывали прожорливую печь. Мейки бросились устранять утечки гидравлической жидкости, в то время как трубы вокруг них лопались и окатывали их кипятком. В небе пронеслась пара поспешно поднятых в воздух боевых кораблей «Стервятник». Разрывная пушка с ревом ожила и превратила одного из них в пылающие обломки. Другой выпустил что-то круглое и черное, что врезалось в голову стомпы. Орки в ее пасти завыли на бомбу, словно пытаясь ее запугать и заставить отступить. Встреченная градом пуль, она взорвалась преждевременно, но все же ударной волны оказалось достаточно, чтобы расплавить и выбить зубы своей цели. Строительный грузовик «Голиаф» пронесся по окраине Улья. Инквизитор Вен Бруин сидел в кузове компактной машины, скрытой скрипучим брезентовым тентом. Он прижался к решетке вентиляции, чтобы его не отбросило к бортам. Он был голоден, грязен и изможден. Рядом с ним лежал гренадер Крига, второй из трех оставшихся в живых членов его истребительной команды. Третий находился впереди, в герметичном отсеке водителя. Они уже промчались мимо небольшой толпы орков, которые завыли от восторга при звуке визжащих шин и бежали рядом с ними сколько могли. Слишком поздно они поняли, что грузовик в руках врага, и тщетно стреляли из ружей и бросали в него топоры. Выход стомп орков из Улья расчистил путь, по которому они могли выбраться. Они не остановились перед сквигами, размазав нескольких из них по передней решетке грузовика. Другие проскользнули под его колесами. Они решили, что на этот раз ничто не заставит их повернуть назад. Это была не первая попытка побега, но она будет последней. удачной или неудачной. Перед ними появилась еще одна толпа. Водитель нажал на педаль, и ксеносы посыпались как кегли. Некоторые успели среагировать, чтобы отпрыгнуть от Голиафа, когда тот проезжал мимо них. Несколько тварей запрыгнули на него, ухватившись за пустую орудийную башню. Водитель крутанул руль и сбросил их к каменно-бетонному основанию, на котором когда-то стояла статуя. Снова загрохотали пушки, и пуля пробила заднюю левую шину. Что-то тяжелое ударило по крыше над головой Венбруина, вынудив его пригнуться. Огромный зеленый кулак пробил хлипкое полотно, а костяшки пальцев едва не задели левый висок инквизитора. Должно быть, орк спрыгнул с какой-то возвышенности над ними. Водитель крутанул руль, пытаясь сбросить его. Обод одного из колес высек искры на асфальте. Другой гренадер обстрелял крышу. Его Хелган разнес ее в клочья, но их нежелательный попутчик сместился. Он соскользнул с задней части грузовика, но каким-то образом смог зацепиться и, оседлав колесо, прорвался на борт. Его встретили новые выстрелы из Хелгана и из пистолета Инквизитора с не менее горячим названием «Инферно». На следующем крутом повороте из грузовика вылетел тлеющий труп Ксеноса и упал головой вперед в кучу обломков. «Миссия выполнена, инквизитор!» – прокричал водитель из кабины. «Мы прорвались через стены улья на Равнины! Впереди нас бушует битва!» Вен Бруин услышал, как Вокс-канал заполнился другими голосами, когда они вошли в зону действия имперских передатчиков. «Держись подальше от нее!» – приказал он. Вен Бруин обозначил себя в своей комбусине и потребовал соединить с полковником Крига. Через несколько секунд он услышал его резкий голос. «Инквизитор?» Винбруин передал сообщение, которое сам получил менее часа назад. Он сократил его до трех слов, зная, что этого будет достаточно, но опасаясь, что его могут подслушать даже по защищенному командному каналу. «Орки нашли хранилище!» – сказал он. «Принято!» – сказал полковник после короткой паузы. «Какова ваша ситуация? Сможете ли вы добраться до безопасного места?» Венбруин подтвердил, что может, если на то будет воля императора. Он приказал своему водителю двигаться на север, и Голиаф свернул влево. Колесо с разорванной шиной снова заскрежетало по земле. Они оставили позади приглушенные звуки пушечных выстрелов и взрывов бомб. Одно орудие, расположенное за неповрежденной северной стеной Улья-Аротрон, выпустило несколько снарядов в их сторону. Один приземлился достаточно близко, чтобы раскачать подвеску, но вскоре они миновали и эту опасность. Впервые за 10 дней Вен-Бруин видел свое будущее. Он подумал, что все-таки может дожить до своей пенсии. Он не был уверен, как к этому относится. Шесть гренадеров Крига погибли, чтобы сохранить ему жизнь, и, похоже, были благодарны за этот шанс. Констебль Халам тоже отдала за него свою жизнь. Когда одичавшие обитатели Улья с оружием прижали их к земле, она выбрала себя в качестве расходного материала. Она выбежала и отвлекла на себя огонь снайперов, прежде чем Инквизитор смог остановить ее. Прежде чем он смог решить, хочет ли он остановить ее. Он старался не думать о судьбе седьмого гренадера. Инквизитор задавался вопросом, где его околиты, живы ли они вообще. Ему было интересно, знают ли они то, о чем догадался даже Ферран, о его миссии в улье Аратрон. Догадывался ли кто-нибудь из них об ужасе, который вот-вот разразится. Что они подумают, когда узнают, что он сделал. Вернее, что он позволил сделать, если это различие вообще имеет значение. Посчитают ли они его достойным жертв, принесенных ради него столькими благородными душами? Ферран сражался в окопах. Он больше привык сражаться с еретиками людьми, чем с хищными ксеносами. Но император послал его именно сюда. Его сопровождали воины, среди которых главным был крестоносец Маджелус. Остальных своих акалитов он отослал прочь. До сих пор ни один орк не пробился сквозь окружающих его бойцов корпуса смерти. Ему еще не доводилось видеть вблизи, как сражаются криговцы, и он был впечатлен. Они сражались с мастерством и мрачной решимостью против врагов, превосходящих их по численности и силе. Благодаря этому он мог стоять позади и тщательно выбирать цели. Он стрелял из своего болт-пистолета только тогда, когда четко видел свою цель и получал удовольствие, когда вышибал мозги одному к ксеносу за другим. Массивный гибельный клинок Крига пронесся над его головой по траншеям. По отрывистым сообщениям он понял, что стомпа повреждена и упала, но все еще представляет большую угрозу. Оставалось надеяться, что гибельный клинок сможет нанести ей смертельный удар. Тем временем, пока Левиафан был отвлечен, атака орков ослабла. Имперские войска получили передышку, необходимую для перегруппировки. Они начали отбивать атаки ксеносов. Затем пришел приказ от полковника Крига. «Всем некриговским силам выйти из боя и отступить к лагерю!» Феррон нахмурился. Он только начал видеть возможность победы. Зачем полковнику ставить ее под угрозу? Возможный ответ пришел ему в голову, и он сковал его душу. Феран едва не пропустил орка, несущегося к нему, и фыркающего словно бык. Его воины сомкнули ряды перед ним, защищая. Ферран ударил одного острием топора, а затем отшатнулся под концентрированным шквалом лазерного огня. Но позади него оказалось еще больше орков, и другие приближались по траншее к Ферану с другой стороны. Он внезапно оказался окружен. Он не мог понять, как это произошло. Криговцы словно бы растворились в воздухе. Один воин, ветеран астромилитарум, споткнулся, и три орка обрушились на него с когтями и клыками. Топор пронесся слишком близко от горла Феррана. Он выхватил свой силовой меч и активировал его энергетическое лезвие. Один из его воинов был боевым сервитором. Он был способен лишь таскаться за ним, распознавать угрозы и стрелять в них из громоздкого оружия. Сервитор тяжело ступал по земле, дергал головой, оценивая расстояние и цели. Рука металась из стороны в сторону, делая выстрелы, которые почти всегда попадали в цель. С удивительной легкостью орк уклонялся от каждого выстрела. Поднырнув под подбородок Сервитора, он всадил стикбомбу в ствол его оружия, а затем отпрыгнул в сторону. Несмотря на то, что сервиторы не испытывают никаких эмоций, на его лице за мгновение до взрыва руки появилось что-то похожее на удивление. Он умер не сразу. Лишенный своей единственной функции, сервитор беспомощно стоял, моргая и истекая кровью. К этому времени Феррен полностью погрузился в битву. Его меч отбил каменный топор, устремленный в голову. Его владелец пытался проткнуть его расколотым черенком, но он подошел достаточно близко, чтобы Ферен смог погрузить клинок в его живот. Его ноздри задергались от затхлого запаха ксеносов. Он едва не задохнулся от вони их крови. Еще один околит упал, и Феррон этого не заметил. В узкую траншею втиснулось еще больше ксеносов. Дознаватель был отброшен назад до самой стены, его союзники разбежались. Фэрон не был слишком горд, чтобы вызвать подмогу. Он назвал свои приблизительные координаты. Не получив ответа, он снова обратился по Воксу. «Бог-император, вас побери! Нас здесь побеждают!» «Мой отряд зажат, дознаватель Фэрон! Слишком много орков между нами и вами! Мы находимся под сильным огнем, но мы постараемся пробиться до вас как можно быстрее!» Оправдания сыпались друг за другом. У него не было причин полагать, что они не были полностью искренними. Вообще никаких оснований. «Я вообще не могу понять этих людей», так он сказал инквизитору Бруину, и не только из-за масок, которые они носят. Другой орк вытащил еще одну стекбомбу из цепного патронташа. Он активировал ее, но прежде чем успел бросить, его схватила калит воин. Они боролись на земле. Ксенос быстро одержал верх над своим более легким противником и обхватил руками его горло. Граната взорвалась между ними, шрапнель разорвала тела обоих. Феррон опустошил магазин пистолета, но не успевал перезарядить. Он убрал пистолет в кобуру и схватился за меч двумя руками. Столкнувшись сразу с тремя противниками, он мог лишь надеяться, что ему удастся парировать сокрушительные удары их топоров, дубин и кулаков. Злорадные лица заполнили его зрение, а вонь орков проникла в легкие. Неизбежно он пропустил удар дубиной, утыканной гвоздями, и почувствовал, что она, возможно, сломала ребро. Голова орка внезапно взорвалась. Тело зверя опрокинулось, и за ним обнаружился окровавленный воин с дымящимся пистолетом. И еще один орк позади нее. Феррон выкрикнул предупреждение, но было слишком поздно. Из груди воина вырвался топор орка. Кровь хлынула из ее рта, а глаза застыли. Маджелус и Феррон отбивались спина к спине. Других не осталось. У крестоносца был такой же меч, как у дознавателя, и штурмовой щит, хотя его заряд и иссяк. Феррон насчитал полдюжины выживших орков, половина из них была ранена. Можно было надеяться, что они продержатся достаточно долго, чтобы подоспела помощь. Если помощь действительно придет. Он заблокировал еще один удар двуручного топора, который, если бы попал ему в голову, то неминуемо бы ее раздробил. В стороне стоял орк с кровоточащим горлом, выпускавший пули из большой черной пушки с вращающимся стволом. Маджелус блокировал большинство пуль своим щитом, некоторые отрикошетили в других ксеносов. Он уперся спиной в стену и ударил сапогом между ног орка. Тот согнулся пополам, застонав, и Маджелус опустил клинок на его шею. Феррон ударил орка, разорвав его кожаную куртку и пустив кровь. Пуля задела его плечо, и он почувствовал, что начал замерзать. Он крутил мечом перед собой, вырисовывая в воздухе световые узоры, создавая защитный барьер, за который, как он надеялся, ксеносы не рискнут зайти, просто пытаясь выиграть себе минутную передышку. Но этого было недостаточно. Лезвие топора скользнуло по его животу, прорезав доспехи, зацепившись за плащ, разорвав его и затягивая вокруг горла. Именно в этот момент дознаватель Ферран потерял надежду. Маджелус убил еще одного орка, но этого было недостаточно, чтобы спасти его. «Вы можете сломить одного человека!» – задыхаясь, прокричал он, пока его вбивали в землю. «Но вы никогда не можете сломить дух человечества, пока мы верим, что что император!» К сожалению, он потерял свой голос почти сразу же, как только обрел его. Орк поднял топор над головой и вонзил его в грудь крестоносца. Другой попытался выхватить у него силовой меч, пока он хрипел в предсмертных муках. Орк схватил его за сияющее лезвие и отрубил себе три пальца. При других обстоятельствах это бы доставило Ферону некоторое удовольствие. Тяжелый тупой предмет, он не видел, что именно, ударил его по правому запястью и сломал его. Его собственный меч выпал из рук. Левой рукой он потянулся через все тело, нащупывая пистолет и новый магазин к нему. В отчаянии дознаватель обратился к молитве, но не успел ее закончить. Его схватили и оглушили, прежде чем он осознал это. Лезвие топора с грохотом вонзилось ему в плечо и еще больше костей сломалось. Когти полоснули по животу. На него сыпался шквал ударов, пока он не перестал ощущать их сквозь огонь, охвативший все его нервные окончания. Феррон услышал лязг ружей, доносящийся откуда-то издалека. Он не чувствовал ног. Он сполз по стене траншеи вниз, став обмякшей кучей. Орк, один единственный орк, он не знал, что случилось с остальными. прижал его одним коленом, как стволом дерева. Он взял его голову в пару мясистых рук и попытался раздавить ее. Его левое ухо лопнуло и оглохло. Орг разинул свою клыкастую пасть и забрызгал его слюной. Феррон подумал, что тот попытается отгрызть ему голову. Потом орка оттащили от него, он не знал куда. Феррон благодарил императора за то, что его испытание закончилось, что теперь он может обрести мир. Его глаза закрылись, и он погрузился в дремоту. Настойчивая тряска вернула его к жизни. С огромной неохотой он открыл глаза. Перед ним был череп, уставившийся на него пустыми глазницами. Его сердце замерло в экзистенциальном страхе, пока он не узнал лицевую пластину гренадера Крига. Тогда он ощутил надежду, но лишь на мгновение. Феррен увидел еще несколько масок Крига над первой. Вокруг него собрался целый отряд, но слишком поздно, чтобы спасти его. Кто-то молился за него, он не мог понять, кто из криговцев это был, или слова звучали только в его голове. Он не мог смириться со смертью, вопросы все еще пылали в его груди. Он попытался произнести их вслух, но язык распух, а кровь забила горло. Ему удалось вымолвить лишь одно слово, прежде чем его глаза закрылись в последний раз. «Почему?» – взмолился он. Это было подходящее последнее слово для дознавателя Феррона. Отряд Реник едва успел войти в окопы, как получил новый приказ. Она сразу же развернула их, решив, что в лагере что-то случилось, ведь иначе зачем бы их туда отозвали? Они видели орков только издалека, сражающихся с бойцами корпуса. «Мне не нравится, что снова приходится поворачиваться к ним спиной», – ворчал Ураск. Он немного приободрился, когда пара сквигов выскочила из гуще схватки и погналась за ними, пытаясь вцепиться в лодыжки кадианцев. «Разберитесь с ними быстро!» – прорычал ореник. Она уже привыкла считать их всего лишь помехой, но в этот момент могла бы обойтись без нее. Один Сквик был быстро пронзен штыком и забит до смерти. Другой убежал с воющим криком после того, как Крит аккуратно срезал ему ухо лазерным лучом. Реник пришлось удержать остальных солдат от того, чтобы не погнаться за ним. «У нас нет времени», – напомнила она им. Сержант приказала им подниматься по траншейной лестнице одному за другим. Сквик снова появился, когда она забралась за ними. Его пасть была почти такой же широкой, как и тело. Он налетел на нее и вцепился зубами в ногу. Тварь прокусила сапог и впилась в плоть. Сержант попыталась стряхнуть с себя цепкую тварь, несколько раз ударив ее головой о стену. Солдаты над ней направили на нее свои лазганы, но не могли стрелять, так как не были уверены, что их лучи не попадут в нее. Реник отпустила лестницу и упала с малой высоты на пол траншеи. Хватка сквига не ослабла. Сержант перекатилась на спину, выхватила из перевязи свой пистолет и стала бить рукоятью в тупые зубы нападавшего, пока они не сломались. Сквик отлетел от нее, предоставив остальным возможность стрелять в него, чем они с удовольствием и воспользовались. Ее левая нога представляла собой месиво из крови и торчащих костей. Десантник Раск спустился в траншею рядом с ней и с усмешкой отбросил обгоревшее тело Сквига от них. «Я вызову носилки!» – произнес сверху Крит, но Реник покачала головой. «Я смогу вернуться в лагерь!» – настаивала она. «Если остальные мне помогут!» Реник выпила таблетку стимулятора, которая немного притупила боль, так как адреналин захлестнул ее организм. Она с большим трудом поднялась по короткой лестнице при помощи Крида, который тянул ее сверху, и Раска, который подталкивал снизу. К этому времени от имперского лагеря мало что осталось. Восточный горизонт выглядел пустым. Ранение Реник замедлило движение ее отряда, позволив другим прорваться мимо них. Каждый отряд встречал младший офицер с информационным планшетом. Они прошли регистрацию и были погружены в бронированные транспортники «Химера», которые затем направились на север в составе колонны. «Я не понимаю», – произнес Раск, – «куда нас направляют?» Позади них слышался шум нестихающего боя. Загнанная в ловушку стомпа орков все еще стреляла из своей массивной пушки, и после каждого выстрела Реник вздрагивала. Она попыталась повернуться и посмотреть, но не смогла, потому что с каждой стороны ее поддерживали солдаты. Младший офицер взглянул на ногу Реник и вызвал хирурга, который направил ее к старой побитой химере, предназначенной для перевозки раненых. «Я сделаю все возможное по пути», – пообещал он. «Куда?» – слабо спросила Реник. «В космопорт». Она знала, что ей следовало ожидать такого ответа. Но все же она не могла в это поверить. «Мы покидаем Криговцев, чтобы сражаться с Ксеносами?» Медик пожал плечами. «Таков приказ полковника». Крит и Раск помогли ей забраться в кузов самаритянина, а затем неохотно покинули его. Реник услышала над головой рев двигателей и бросила последний взгляд на пасмурное небо. Она увидела, как сквозь облака пробиваются яркие инверсионные следы десантных кораблей. В помещении с каменными столами, погребенном глубоко под останками некогда гордого города, одинокий солдат Крига стоял и ждал. Он прислушивался к звукам тяжелого бура над ним. Он жужжал, скрежетал, визжал уже 80 минут. Только лишь один раз он сделал небольшую паузу, во время которой солдат услышал взрыв гранаты. Когда бурление продолжилось, солдат передал предупреждение по общему воксканалу. У него не было возможности узнать, было ли оно услышано. Его люмен иссяк несколько дней назад, но солдату это было не нужно. Он уже знал каждый дюйм этого хранилища. Он знал, где находится каждый из шести серых цилиндров. Каждому из них он прикрепил магнитную крак-гранату. Еще три висели у него на поясе, а одну он держал в руках. Ему показалось, что бур приближается. Вибрация от него распространялась по стеллажам вокруг и отдавала в зубах. Время от времени один из цилиндров тихонько тикал, словно отсчитывая последние секунды жизни солдата. Наконец дрель зашипела и остановилась, но тут раздался другой звук, еще более пронзительный и страшный. Это был звук скрежета и разрыва металла. Это продолжалось еще несколько минут, затем раздался звериный хохот. Солдат знал, что люк был закрыт, потому что голоса ксеносов завывали в шахте под ним. Ликование стихло, сменившись ропотом удивления и предвкушения. Затем раздались гневные крики и возмущенные вопли, и началась потасовка. Солдат ждал в темноте. Драка ксеносов была остановлена, и под тяжелым шагом массивного зверя скрипнула железная перекладина. Солдат услышал тяжелое, сопящее дыхание. Никто не мог знать наверняка, о чем думал и что чувствовал солдат Крига в этот момент. Гордился ли он тем, что идет по стопам величайшего героя своего мира? Или он считал это еще одним грехом, который должен быть добавлен в книгу его народа? В комнату хлынул свет. Это был угрожающий красный свет, сначала слабый, но по мере того, как он прокладывал себе путь по полу и достигал носков ног солдата, становился все сильнее. С одной из лестниц за арочным дверным проемом спустилась фигура. Орк в разграбленном шипастом шлеме и со светящимся красным аугметическим глазом. Он повернулся, чтобы осмотреть новое помещение. Орг напрягся, увидев солдата, ожидающего его в темноте. Его губы изогнулись в стороны от клыков. Орг поднял пистолет размером с небольшую пушку. И, возможно, он увидел, что еще скрывается в тени. Возможно, он увидел ловушку, в которую сам же и попал, и возможно, лишь возможно, в тот роковой момент, в первый и последний раз в жизни, этот орк познал страх. Солдат Крига выдернул чеку из своей гранаты.